Эоцен. От 56 до 33,9 миллиона лет назад. Мир-курорт. Оазис Кринозоя. Мечта туриста. Последняя передышка планеты перед наступающим ледниковым ужасом. Эпоха благословенного сада, полного сочной зелени и фруктов. Время цветущих Гренландии и Антарктиды, тропических Сибири и Европы. Но это и переломный момент, когда планета окончательно свернула в пучину замерзания, остыв к концу втрое. Время, когда планету населяли весьма колоритные существа, уже далеко не такие невзрачные, как в палеоцене, но и далеко не похожие на современных. Пора самых дерзких эволюционных экспериментов, появление причудливых тварей, лишь бледное подобие которых осталось нам в наследство. Эпоха, когда нашим предкам еще мало что грозило в их древесном раю, но и этап, когда проблемы и опасности начали настигать их с пугающим ускорением, заставляя эволюционировать. Первая треть эпохи ознаменовалась продолжением потепления и достижением иоценового климатического оптимума, когда температуры оказались в среднем на 14 градусов Цельсия теплее нынешних. Только в Кембрии и Дивоне было так же здорово, да еще временами, но недолго. Правда, примерно с 50 миллионов лет назад началось похолодание, по большому счету продолжающиеся до самого недавнего времени. Но мороз для Эоцена – благодать для наших реалий. Для сравнения, разница между самым холодным климатом конца Эоцена и современным такая же, как между самыми суровыми пиками оледенения плейстоцена и современностью. Другими словами, глядя из ледникового периода, мы живем в межледниковье, а глядя из Эоцена – в ледниковом периоде. Особенно приятно, что повышение температуры было, конечно, не строго пропорциональным относительно современных значений в каждом конкретном регионе. То есть, если в Гренландии росли тропические леса, это не значит, что на экваторе на Солнце плавился металл. Тепло достаточно равномерно разносилось по всей планете, и везде царил мягкий субтропический климат. Огромные площади поросли тропическими лесами, но в это же время развиваются также травяные степи и саванны, Первые образцы коих покрывают средние оценовые просторы Южной Америки, а также пустыни, в той же Южной Америке и по северо-восточному краю Африки, в будущей Аравии. Парадоксально, но в оцене же мы встречаем и первые холодолюбивые леса в горах. География и все еще выглядит экзотично, хотя, конечно, уже несколько приблизилась к современной. Все материки и большие острова немножко сдвинулись на север, Особенно это видно для Индии, которая к концу эпохи почти уже доплыла до Азии. Морские экосистемы и процветали. Перешедшие из мелового периода в кайнозой фораминиферы-нумулиты-нумулитида или роталиида только наращивали разнообразие и достигли рекордных размеров. Самым большим оказался numulitos-меликапут, до 16 сантиметров в диаметре. А ведь речь идет об одноклеточных существах. Эти раковинные корненожки – могли быть не только гигантскими, но и многочисленными. Египетские пирамиды сделаны из нумулитового известняка, сформировавшегося 45 миллионов лет назад из нумулитес гизогенсис. Спасибо корненожкам за чудо света. Показательно, что несколько линий нумулитов оборвались на границе Эоцена и Олигоцена. Для них великое вымирание случилось именно в этот момент. Замерзание тропическим существам не идет на пользу. Шестилучевые кораллы Хексокоралия в Эоцене не чересчур благоденствовали, а всю вторую половину эпохи с холодом похолодания рифостроение все более и более сокращалось, пока не свелось почти к нулю. Как обычно, не все так однозначно. Чрезвычайные потепления жахали по рифам в целом и кораллам в частности не хуже заморозков. Для этих чувствительных созданий вредны любые экстремумы. Как и в случае с нумулитами конец эпохи ознаменовался вымиранием целого ряда линий. По большому счету, конец иоцена оказался для кораллов столь же губительным, что и конец мезозоя. Моря иоцена как ни странно, продолжали хранить в себе крайне архаичных головоногих. В это время появляются наутилусы современного рода Наутилус, эн-препомпилиус из Казахстана и эн-коуканум из США, выглядящие сейчас как привет едва ли не из палеозоя, так как относится к очень древней группе наутилида. Как вы там, потомки? Современные наутилусы прекрасны. Их круглая полосатая раковина совершенно в своей лаконичности. В отличие от других современных головоногих, наутилусы имеют огромное количество щупалец, до девяти десятков. Щупальцы, кстати, являются производной от ноги, другая часть которой превратилась в характерный головной капюшон. У наутилусов четыре жабры, в отличие от прочих современных головоногих с их двумя жабрами. Глаз наутилуса, шарообразная колба с отверстием спереди, заполненная водой, занимает строго промежуточное положение между светочувствительными пятнышками простых моллюсков и сложным глазом осьминога с роговицей, радужкой, хрусталиком и стекловидным телом. Таким образом, в ряду разных моллюсков можно видеть все этапы эволюции глаза, то есть то, что по палеонтологическим данным никак не прослеживается. Итальянские глубины прорезали и другие реликты. Баяна Теутис Ругифер – одни из последних белемнитов. Этих головоногих не сгубил поздний мезозойский кризис. Вымерли они уже в середине Кайнозоя, не дожив до наших дней, совсем малость. Маленькая тонкость. Ясно, что Италии, как страны, в оцене не было, так что корректнее говорить не итальянские глубины, а глубины западной оконечности океана Тетис на территории нынешней Италии. но тут и далее в угоду краткости и простоты подобные обороты будут сокращены ихтиофауна иоцена похожа и не похожи на современную с одной стороны в это время уже появились все основные группы современных рыб но все они были немножко другими чуток недоделанными невероятный аквариум предстает в средне и отложениях монте большека в италии на некоторых отпечатках тут отлично видна даже окраска Рыбы хирурги, телеристис Нухалис и карликовые родственники рыбок-клоунов Адантеус Пигмеус сновали среди кораллов и актиний. Царатоихти спинатиформес, экселия велифер и эоплятокс папирио с их шикарными высокими плавниками парили словно бабочки над песком, в которой закапывались бесчисленные скаты – длинноносый нарцина-малини, круглый триган-муриката и ромбовидный промелиобатис-газоли. караулили свою добычу морские черти Лёфиус брахизомус и рыбы-клоуны Хистенотофорус бассани. Тут живились угриподобные Протоомерис вентралис и Больконгвиле брахицефале, и совсем уж нитевидный Витоподус бравикулюс. Ловили улиток вытянутые губаны Эоляброидос с и Тартанезия эзилис. Собирали всякий мусор колючий аргус из Катафагус фронталис, рассекали толщу вод мечерылы Блёхиус лёнгерострис с длиннющей шпагой на носу, а испуганные полурылы хамерамфус Эдвардси с короткой верхней и очень длинной нижней челюстями выпрыгивали в воздух. В зарослях водорослей маскировались рыбы рыбоиглы Уросфендубия и фистулароидес вероненсис, а мимо не спеша дрейфовали закованные в панцирь аракановые кузовки Эоляктория сарбинии с парой длиннющих рогов спереди и парой сзади, а также колючие рыбы-ежи, Ойодон тенуиспинус, рыскали и более стандартные ставриды корангопсис дарсалис, а также бесчисленное множество иных рыб. Показательно, что больше всего было колючих ночных рыб-белок, тенуицентрум лянциолятум, эоголюцентрум макроцефалюм, мирипристис хомоптеригус и других, при том, что в современных коралловых сообществах они составляют явное меньшинство. Напротив, на современных рифах резко преобладают помоцентровые, тогда как в Болько они были крайне редки. Тут же в Болька обнаружены первые камбалы, демонстрирующие самое начало появления асимметрии. У хитеронекта с и амфистиум парадоксум, а также чуть более поздней французской а-альтум, тело было уже вполне узнаваемой камбльей формы, но еще не лежачие и без захода спинного плавника на голову, совершенно обычный рот, а правый глаз только-только начал смещаться на левую сторону. Так что эти первобытные камбулы левым глазом смотрели немножко вниз, а правым сильно наверх. Видимо, они вполне активно плавали, как все нормальные рыбы, но периодически ложились на дно на бочок отдохнуть, приподнимаясь, чтобы оглядеться, и грести дальше. Между прочим, установить такие явления на окаменелых рыбах очень непросто, ведь на отпечатке череп часто бывает перекошенный, понять причину кособокости, тенофомическая она или эволюционная, весьма сложно. Но на твои крутые палеоэфтеологи. Путем сопоставления мелких косточек правой и левой сторон черепа было доказано, что дело именно во врожденной асимметрии. о непосмертной деформации как вы там потомки Современные псетодес эруме из индийского океана и пи бельчерри из западной африки выглядят как логичное продолжение эоценовых протокамбал и одновременно как недоделанные камбалы у них по прежнему спинной плавник не заходит на голову рот симметричен левый глаз находится на положенном месте а правый расположен строго на макушке впечатляющие рыбы эоцена Клюпоопсис стрелени из Бельгии и моносмилюс чурлёидес из Пакистана могли достигать метра длины, а их челюсти были усажены дюжиной огромных клокоподобных зубищ. Рыбы стали саблезубами до того, как это вошло в моду у котиков. Ясно, что раз среди рыб есть страшные хищники, значит есть и крупная добыча. Между прочим, современные родственники клюпиопсиса – мелкие планктоноядные рыбешки-анчоусы. Так эволюция может превратить грозу морей в скромного собирателя. Сухопутные членистоногие Эоцена прекрасны по-своему. В Северной Америке доживал свой век последний представитель тараканоподобного отряда насекомых Алиеноптера грандвердифель Увиус, чрезвычайно похожий на муравья. Очевидно, мимикрия была весьма актуальна в тогдашних джунглях. А муравьи были достойны того, чтобы ими прикидываться. Самки гигантских североамериканских муравьев Титономирма-Любэи достигали 5 сантиметров, то есть размеров современных калибри. Ужасны были и самцы немецких формициум гигантуум, похожие на огромных жуков. Впрочем, и в жизни этих монстров были свои сложности. На отпечатках древесных листьев вместо нахождения мессель найдены следы челюстей муравьев-зомби, пораженных паразитическими грибами-кардицепсами. Судя по обилию таких отпечатков, для бедных мурашек засилье коварных грибов было огромной проблемой. В Балтийском янтаре, сохранился бедняга-муравей-древоточес Компонотус, из которого в нескольких местах уже пророс жуткий Алёкордицепс Бальтика. Как вы там, потомки! Некоторые грибы из типа аскомицетов Аскомикота совершенно кошмарны. Кордицепс-однобокий Афиокордицепс унилатералис поражает мозг муравья Компонотус Леонарди и делает из него зомби. А дурманенная букашка заползает на ствол дерева, вцепляется там жвалами, растопыривает лапки и гибнет. Из головы зомби-муравья вырастает плодовое тело гриба и раскидывает споры на пробегающих под деревом других муравьев. Другие кордицепсы могут уничтожать иных членистоногих, например, кордицепс игнота – пауков, а кордицепс туберкулята – мотыльков. Конечно, такое жуткое явление не могло быть обойдено вниманием творческих людей. И вот уже в нескольких компьютерных играх и фильмах грибы делают зомби из людей. правда, особо впечатлительные могут расслабиться, человеческий мозг слишком сложен для столь однозначной манипуляции, какую производит гриб с муравьем. Впрочем, это не отменяет микозов. К слову, у аскомицетов, как и у других грибов, контроль начальных стадий клеточного деления обеспечивается белками SBF вирусного происхождения, а ведь вирусы – Профессиональные обманщики иммунитета. Это позволяет грибам легко проникать в клетки растений и животных для паразитирования и симбиоза. Лишь у примитивных, рано отделившихся от других грибов хитродиамитцетов хитродиамикота имеются еще и транскрипционные факторы E2F, такие же, как у растений и животных. В тех же немецких лесах над цветами маслиновых и сапотовых деревьев жужжали мухи длиннохоботницы Хирмонеура месселенса и собирали пыльцу остатки которой найдены на их отпечатках. Правда, тогда длиннохоботницы были еще короткохоботными. Как вы там потомки? Современные мухи-длиннохоботницы Неместренида внешне довольно невзрачны, но обладают длинным негнущимся хоботом, которым высасывают нектар из цветов. Необычное их развитие, из тысяч яиц, отложенных в трещины древесной коры, вылупляются личинки, покрытые развесистыми выростами, отчего ветер подхватывает их и разносит куда попало. а попасть они должны были. Но другое насекомое – жука или саранчу – при определенном везении личинка мухи пролезает в тело жертвы через дыхальце и злобно поедает несчастного хозяина изнутри. Были и более благообразные опылители. Бабочки Продриас Персефоны и Колорадо ничем принципиально не отличались от современных, а для гораздо более скромной по размерам бабочки из Месселя удалось даже установить цвет крылышек передние – передние зеленые синие и коричневые каемками, а задние – коричневые с синими краями. Маленькая тонкость. Мессель – уникальная сокровищница Германии, отражающая жизнь Среднего Эоцена 49 миллионов лет назад. Это был райский тропический сад, раскинувшийся по краям вулканической кордильеры вокруг глубокого озера с болотистыми берегами. Но рай был садскими нотками. Периодически из недр озера поднимались ядовитые вулканические газы, травившие все живое. Остатки растений и животных погружались на дно – и не разлагаясь превращались в отпечатки фантастического качества. Чего только тут не найдено. Семена, листья, насекомые, рыбы, лягушки, питоны, крокодилы, птицы, самые разнообразные звери. Окаменелости из Месселя поражают своей детализацией. У членистоногих и птиц часто видно окраску. На рептилиях – каждую чешуйку, а на зверях – шерстинку. У многих животных прекрасно сохранились мышцы и содержимое желудка. На планете очень немного мест, где удалось бы найти столь полную летопись целой экосистемы, да еще столь богатой. Другое такое же богатое немецкое местонахождение – Гейзельталь. Здешние лягушки, черепахи, змеи, крокодилы, гасторнисы, архаичные растительноядные приматы и хищники дополняют картину эоценовой жизни. Амфибии эоцена принципиально не отличаются от современных, но некоторые уникальны своей сохранностью. То у Мастазаурус из Франции представлены мумии, на которой, конечно, в окаменевшем виде, сохранились не только общие очертания и складки кожи, но и головной и спинной мозг, и даже глаза. Другие лягушки интересны своей географией. 40 миллионов лет назад Калиптоцефалала квакали на озерах, покрытых листьями кубышек тону Антарктика и окруженных лесами из буков Натафагус, на острове Симор около Антарктиды. Показательно, что и родственные лягушки группы Аустрала Батрахия – и букинотофагусы в древности и ныне расселены на юге Южной Америки и в Австралии. Получается, сейчас уцелели только края ареалов, а самое интересное происходило в пущах Антарктиды. Похожее географическое распространение имели некоторые черепахи. Как и положено антиподом, они очень странные. Аргентинская гигантская наземная черепаха Неолямия Аргентина имела две пары огромных рогов на затылке, закинутых назад, и один на носу. Края ее панцири были покрыты шипами, а хвост охвачен плотно пригнанными парношипастыми шипастыми кольцами, отчего тварь была просто удивительно похожа на мелового монгольского анкилозавра Тархиагигантеа. Кстати, в позднем Милу родственная Атвеемис Куникуляриус жила в Австралии, а Патагониемис Гаспорина в Южной Америке. В Монголии же в Милу обитала не родственная, но внешне похожая Монголихолис Эфремови, как обычно – Одни и те же проблемы вызывают одинаковые решения. В Кайнозое в Австралии и на рядом расположенных островах насчитывалось не менее шести видов. Впрочем, из подобных географических вывертов строгое деление фаун на северные и южные никак не следует. Например, древнейший и примитивнейший питон Масселевайтон фрейи найден в немецком Месселе, сильно не рядом с ареалом нынешних потомков. Другой пример хитрой зоогеографии — змей очень примитивного семейства Массуидо. Они найдены в Северной Африке, в Южной Европе, Южной Азии, Южной Америке и Австралии, то есть в самых разных местах, но вроде бы в целом по периметру моря Тетис. Некоторые представители могли достигать гигантских размеров, а рекордсменом из чемпионов был египетский гигантофис Горстини, по смелым оценкам 9-11 метров или по скромным 7 метров в длину. Среди ящериц столь же загадочно расселены тииды теиды В конце мела Похожие крокозябры обнаруживаются в Монголии, Европе и Северной Америке, в Эоцене – в Европе, а ныне населяют Южную и Центральную Америку. Во Франции жили едозубы Euroderma галикум родственники которых ползали и ныне ползают по полупустыням Центральной Америки, а в позднем милу Габидерма пульхрум и Эстезия mongolinensis корячились в Монголии. По всей Европе жило множество видов гуан-василисков, гайзесталиэлюс – при том, что современные игуаны греются в лучах солнышка в обеих Америках на Фиджи и Тонго и, неожиданно, Мадагаскаре. Конечно, ни одной географии жива палеогерпетология. Североамериканский варан Санива энсайденс имел четыре глаза, два обычных и два на основе верхней части промежуточного мозга, пениального и парапениального тел. У миноги есть оба этих тела, расположенные прямо под кожей головы. У гаттерии, третий глаз, парапениальное тело выходит из черепа, но все же тоже лежит под кожей у людей имеется третий глаз эпифиз или пениальное тело только он совсем не выходит даже за пределы мозговых оболочек у санивы дополнительные глазики были крохотными но пронизывали череп любопытно что у более древних и более молодых родственных видов отверстие на макушке только одно получается второе появилось только у одного вида на небольшой временной отрезок зачем загадка Но сама возможность формирования нового органа из старых элементов прекрасна. В некоторых иоценовых фаунах рептилии и, возможно, птицы все еще продолжали быть крупнейшими наземными хищниками. Особенно, конечно, отличились крокодилы, в том числе сухопутные, и особенно, конечно, в изолированных областях планеты. Так по Южной Америке рыскали двух-трехметровые длинноногие и высокоузкоголовые крокодилы мезозухии Себекус и Циаринус. Названные, кстати, в честь египетского бога Себека. А ведь, между прочим, все их родственники вымерли еще в конце мела. В Северной Америке, Европе, Казахстане и Китае подобную же роль выполняли чуть менее специфические крокодилы пристихампсус, баварисухус и плянокрания. Работа над ошибками. Зубы баварисухус сильно сжаты с боков и тем очень похожи на зубы хищных динозавров от отчего первоначально и были приняты за динозавровые. А ведь из этого вытекало, что часть динозавров успешно пережила меловое вымирание и дожила аж до иоцена. В продолжение палеоценовой истории продолжали эволюционировать нелетающие страусоподобные. Особенно показателен немецкий лесной палеотис вайгельти – метрового роста, со сравнительно большими крыльями, с узким, как у казуаров, клювом. По Швейцарии вышагивали элеутерорнис хельвектикус, по Франции – галлигораноидес бариенсис. По Италии – палеогрус принципс, а по Египту – ремопезус эоценус, и, возможно, отдельный род и вид – стромырия фауменсис, еще сохранивший первый, задний, палец на стопе. Маленькая тонкость. Происхождение страусов – по сию пору нерешенный вопрос. С одной стороны, они вроде бы выглядят очень примитивно, с другой – достоверные и несомненные страусы появляются в палеонтологической летописи весьма поздно. Выдвигалась масса гипотез их возникновения. Интригующе выглядит версия, согласно которой страусы – прямые потомки динозавров и вообще никогда не летали. Действительно, на их груди нет ни малейших следов киля. Но от чего бы ему и не пропасть вторично? По другой трактовке предками страусов могли быть и оценовые североамериканские журавлеподобные джероноиды типа джероноидос джеспини, который может быть синонимом палеофазианус мелиагроидос. По еще одному предположению, их предки – эогруиды, типа эогрус, из позднего иоцена Монголии, Китая и Казахстана. А может быть, это были олигоценовые и миоценовые эрджелернетиды типа эрджелернис и амфиполяргус из Азии и Европы, которые сами могут быть все теми же эогруиды. Почти все эти и многие другие птицы известны по фрагментам костей ног и иногда крыльев. Два ярких признака, выделяющих страусов – строение неба и редукция внутреннего пальца на стопе – определимы с большим трудом. Черепа птиц вообще редко сохраняются, а полиогнатное небо могло возникнуть несколько раз из неогнатного через хитрые неотенические перестройки. Филэмбриогенес рулит. Исчезновение третьего пальца тоже могло происходить независимо в разных линиях. Сравнивать разные окаменелости разных форм крайне сложно, так что число догадок о филогенетических взаимоотношениях пташек больше, чем число палеоорнитологов, которые их выдвигают. Как итог, По морфологии выходит, что страусы могли бы включаться в журавлеобразных груиформес, как бы странно это ни звучало. Правда, молекулярные данные эту странность исключают, вынося страусов и тинаму в отдельную эволюционную ветку от всех птиц, весьма далеко от журавлей. В любом случае, факт остается фактом. Древнейшие нормальные страусы capensis известны лишь из раннего миоцена Намибии. Вообще гигантские нелетающие птицы по-прежнему были в моде. Перуанские пингвины Икадиптес Солязи достигали высоты полтора метра, между прочим, жили они совсем недалеко от экватора, да еще и в эпоху климатического оптимума, а найдены так и вовсе в пустыне. Так что образ пингвина, как холодолюбивой птицы, явный перекос нашего современного восприятия. Антропорнис грандис и антропорнис нордескьольди, ростом, между прочим, полтора метра восемьдесят и весом от девяносто до ста тридцати пяти килограммов, из Антарктиды, Могли бы восстановить Реноме, если бы Антарктида сама не была в то время тропическим садом. Как вы там, потомки? Современные пингвины тоже далеко не всегда населяют снежно-леденелые области. Рекордсмены, конечно, голопогостские пингвины, сфенискус мэндикулюс, живущие строго на экваторе. Практически до той же широты дотягивают пингвины Гумбольта сфенискус хумбольти, населяющий почти все Тихоокеанское побережье Южной Америки. Очковые пингвины Сфенискус де Мерсус в Южной Африке и малые пингвины Эудиптуля минор в Южной Австралии и Новой Зеландии тоже явно не могут быть зачислены в число антарктических жителей. Они, хотя и держатся холодных течений, делают это не из любви к морозу, а лишь потому, что в холодной воде больше планктона и, стало быть, рыбы. В Евразии и Северной Америке все шире расселялись гасторницы. Вместо ли и Гейзельтале – гасторнис Гейзеленсис, и то ли тот же, то ли другой вид Джи Саразини – Джи-джигантеус, он же Диатрима, добрались до Северной Америки, а Джи-ксихуаненсис до Китая. Между прочим, это значит, что подобных птах можно искать и в нашей стране, ведь миграции могли идти либо через Берингию, либо через моря, отделявшие Европу от Азии. Эти чудовища известны не только по костям. Во Франции найдены следы здоровенных ног из скорлупа огромных от 10 до 24 сантиметров яиц, а в формации Грин-ривер – отпечаток гигантского пера. Поскольку костей других настолько больших птиц из тех же и близких отложений неизвестно, следы, яйца и перья, скорее всего, принадлежали именно гасторнисам. В конце и оцена гасторнисы вымерли, не сумев приспособиться к жизни на открытых пространствах. Работа над ошибками. В 1923 году были описаны нитевидные отпечатки из формации «Грин ривер» длиной более 20 сантиметров. Был сделан вывод, что это перья гигантской птицы – диатрима фаифера. После этого на всех реконструкциях гасторнисы диатримы представали наподобие гигантских киви или молотоголовых казуаров, покрытых длинными волосовидными перьями. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что нити из Грин-Ривер на самом деле отпечатки растений. Маленькая тонкость. Формация Грин-Ривер – огромная толща и оценовых отложений, тянущаяся вдоль реки Грин аж по трем штатам – Колорадо, Вайомингу и Юте. Тончайшие отложения формировались на дне цепи озер каждый год при чередовании сухих и влажных сезонов как минимум 6 миллионов лет подряд. За это время часть озер была соленой, часть пресноводной. Вокруг озер росли леса из платанов Плятанус вайомингенсис и веерных пальм с павелии, в которых жили самые разнообразные существа. В слоях формации сохранились идеальные отпечатки многочисленных рыб, ящериц, крокодилов, птиц и зверей. Между прочим, Тут же до сих пор высятся гигантские строматолиты, каменные пни до пяти метров высотой. Если слава гасторницев как хищных птиц в последнее время оказалась незаслуженной, того же нельзя сказать про кориам. Древнейшие представители, длинноногие, крепкоклювые и уже тогда они летающие баторнис-гралятор, они же неокатартос, появились в середине оцена Северной Америки, чуть позже стригогис сапеа и эсробустус, гоняли мелкое зверье в Европе. Современные же потомки, плохо летающие кориама крестата и чунга бурмейстери, благополучно ловят мышей и ящериц в южноамериканских пампасах. Показательно, что конвергентно в Африке ту же нишу заняли птицы-секретари Сагитариус серпентариус, а по всей планете похожи аисты и журавли. Конечно, все эти птицы не строгие хищники, а всеядно, могут есть и падали, семена, а потому чудесным образом могут рассматриваться и как экологический аналог нас, людей. Нормально летающие птицы и оцена известны достаточно неплохо, в значительной степени благодаря шикарным отпечаткам из месселя. Кого тут только нет. Крошечный зимородок щурка квасисиндоктилюс ленгибрахис и пестрый удот месселеризор грандис, кукушкоподобный пумелиорнис цесселятус с цветочной пыльцой в желудке и острокрылый стриж сканиочипселюс варди, длинноногий фламинго юнцитарсус меркели и сова месселястур гротулейтор, очень похожая на сокола, Исполинские, Казадои, пара префика Майор и Пика Лери. Все они вроде бы и похожи на своих родственников-потомков, а вроде бы и отличаются в мелочах и частностях. Некоторые отпечатки вместо ли столь качественны, что позволяют оценить цвет перьев по меланосомам. Зимородок щурка Эокурациас брахептера был чудесной синей птичкой с черными крылышками и хвостиком. В числе прочих пернатых Эоцен подарил нам попугаев. Найти их в Индии, в Астанавис Эокаэна и Ви Комбоэнсис, не так удивительно, а вот в немецком Месселе, Пситокопес лепидус, Англии, Палеопситакус георгей и Франции, Кверчи Псито и Ку и Вани, все же неожиданно. Между прочим, и оценовые попугаи все еще имели довольно-таки попугайный тонкий и длинный клюв, а их лапки были еще полузигодактильными, то есть два пальца смотрели вперед, Один назад, а один поворачивался. С другими птицами география устраивает еще более заковыристые выкрутасы. Немецкие лягушка роты мазелюподаргус Мазелепа-Даргус-Ленгипес из Месселя родственники в Вайоменском флювио-веридавис-Плятирамфус из Гринривер, при том, что современные живут от Южной Индии до Австралии и Тасмании. Млекопитающие эоцена чудесны, они уже не столь однообразны, как палеоценовые, но еще далеко не так похожи на современных, чтобы быть совсем уж привычными и банальными. До конца эпохи протянули многобугорчатые. Последними были североамериканские Эктиподус Левейч, и нижние зубы достигли в своем роде апофеоза. Огромный резец спереди, огромный гребнистый премоляр в середине и два бугристых моляра в конце. На границе Олигоцена они вымерли из-за конкуренции с грызунами и приматами и появления новых хищников. В Аргентине короткоширокомордые Гребериа Минаприори, родичи многобугорчатых из группы Гандванотерия. Выжили и дали потомков в последующие эпохи. Сумчатые морсупиалья продолжали процветать в самых разных местах. Многочисленные виды перотериум в Европе и Африке они дожили аж до миоцена, а дельфис в Казахстане. Особое внимание обращать на себя Анатолия Дельфис Маазаи, очень примитивные хищные сумчатые из Турции. Эта зверюшка весила 3-4 килограмма, как кошка или сумчатая куница. На последнюю Анатолия Дельфис был, видимо, похож и по способу передвижения. Частично наземный, частично древесно лазающий довольно бодрый хищник-падальщик. Судя по широким третьим премолярам, Анатолия Дельфисы любили грызть что-то очень твердое, видимо, кости. Из всех евразийских сумчатых это был самый крупный хищник. Впрочем, Турция в тот момент и задолго до... была островом, этакой Австралии в миниатюре, так что тут могли реализоваться всякие странные экологические связи. Гораздо более суровые хищники получились из сумчатых в Южной Америке, где сформировались споросодонта, или бариеноидеа, а в лице первой группы прабариониды. Начав, как и все сапоссума, размером с куницу, они быстро превратились в двухметровых 30-килограммовых калистоэ винцеи Череп калисто был хоть и узкий, но очень мощный, а главное – с огромными клыками на верхней и нижней челюстях, причем нижние были едва ли не больше верхних. Самое замечательное что клыки не имели эмали и могли неограниченно или почти неограниченно расти, подобно резцам грызунов. Мощнейшие лапы с огромными когтями явно были приспособлены к рытью. Видимо, главной добычей калиста были норные животные типа броненосцев. Тогда и постоянно растущие клыки обретают особый смысл. Порой диггерский пыл зашкаливал. На типовом скелете локтевая и лучевая кости имеют следы заросшего перелома. Армении ринге ауцета, акультурата и Акантигуа были массивнее, до 80 килограммов, и с несколько иными зубами. Нижние клыки были растопырены, а заклыковые зубы туповаты, что выдает падальщика и всеядного зверя. Как и прочие существа, сумчатые любили путешествовать, и оценовые южноамериканские опоссумы Zeus Delphys Complicatus более родственны меловым североамериканским, а не местным, с которыми они, впрочем, конвергентно очень схожи. Видимо, это говорит о дополнительных миграциях. Продолжались и прогулки по Антарктиде, где по острову Симор скакали Антаркта-Далёпс-Дайлии и А. представители специфического отряда Полидалёпи-Морфия. В Палеоцене, в Австралии, млекопитающие неизвестны, новой оцене этот недостаток был восполнен. Путь сумчатых из Южной Америки в Австралию прослеживается по зубам соневидных опоссумов микробиотерия, которые те оставляли, двигаясь по дремучим антарктическим лесам, как заблудившиеся детишки из сказок, бросавшие хлебные крошки, чтобы найти обратный путь. Изолированные зубы подобных тварюшек найдены в среднеоценовых отложениях все того же западно-антарктического острова Симор, Marambioterium glaecealis и Воутбурнадон козеи, и ранние оценовых слоях фауны Тингамара в северо-восточной Австралии, где древнейшая сумчатая Джартиамурганенсис выглядит чрезвычайно генерализованно, но ближе всего именно к саневидным опоссумам. Также очень наглядно существование вида Хульпазиаматуэри в Перу и вида того же рода Ха-Имторселли в ранней оценовой Австралии. Правда, определение австралийской находки вызывает сомнения, но, как минимум, сумчатость ее несомненна. Кстати, в последующем сумчатые переправились из Австралии в Индонезию, почти завершив удивительное кругосветное путешествие длиной в миллионы лет. Ведь древнейшие сумчатые известны из Китая. Работа над ошибками. В популярных книгах по биологии часто звучит, что Австралия – континент, заселенный только сумчатыми, дескать, из плацентарных сюда смогли долететь лишь летучие мыши, да доплыть люди с собаками Динго. На самом же деле в Австралии и на окружающих архипелагах живет с полсотни эндемичных видов грызунов, попавших сюда совершенно независимо от людей. Плацентарная эоцена демонстрирует наиширочайший спектр существ, от совершенно банальных до почти фантастических. продвинутые цимолесты Панталеста, дали несколько разных линий. Одна из них – выдроподобная версия, представленная множеством видов североамериканских палеозинопа и палеолестас, причем палеозинопы появились еще в конце палеоцена в Северной Америке, а потом расселились и в Европу, где их потомки – буксалестес, пескатор и б-минор – найдены в разных местах, но лучшие отпечатки, конечно, в Месселе. Это были вытянутые приземистые зверьки почти метровой длины – на коротких сильных грибных лапах с пальцами, как у бобра, с мощным уплощенным хвостом, развитыми спинными мышцами и мощными молярами для разжевывания моллюсков и рыб. Внутри желудка на некоторых отпечатках сохранились останки рыб, так что образ жизни вырисовывается весьма очевидный. Совсем другая линия – Птолемаида. Не та часть пантолестов, не то самостоятельный отряд, не та часть афротериев, родственная трубка зубом, Первоначально же они были описаны вообще как приматы. Они известны с границы Эоцена и Олигоцена египетского Фаюма и Кении, а последние в Кении дотянули до Миоцена. Лучше всего сохранился череп Лионси. Это были довольно крупные, с большую собаку, животные с плоской, узкой, вытянутой головой. Зубы Птолемаид – высококоронковые, гипсодонтные, с тонкой эмалью, но с округлыми бугорками, как у приматов, а не с складками эмали, как у копытных. Большие клыки сочетались с огромными третьими и четвертыми примолярами и маленькими малярами. Челюсти хорошо двигались по вертикали, но плохо жевали. Не исключено, что такими зубами Птолемаи разгрызали насекомых или моллюсков. Среди насекомоядных в начале иоцена появляются первые достоверные ежи. Китайский ханглилистес десятиформис, а уже на границе с олигоценом, предки кротов, европейский амфидозотриум кайлюкси и эотальпа англика. если вдуматься и ежи с их иголками и кроты с их лапами лопатами и потерей зрения крайне необычные твари окажутся привычными только потому что мы знаем их с детства среди прочих ранее оцененных насекомоядных ядных выделяется бетадоноиас в при весе от ноля девяносто до 1,82 восемь грамма в среднем 1,3 три грамма это было одно из самых маленьких млекопитающих всех времен очевидно что такие микромасштабы Ботадоноидо смог иметь только в сверхтеплом климате и сверхобилии насекомых. Как вы там, потомки? Некоторые современные теплокровные приближаются к рекорду ботадоноидаса, но все же в полтора-два раза крупнее. Из млекопитающих это этрусская землеройка Сункус Этрускус, длиной три-четыре с половиной сантиметра, плюс хвост три с половиной сантиметра и весом от одной двух до двух и грамма. а также свиноносая летучая мышь Красооник террис из Таиланда и Бирмы. От 2,9 до 3,3 сантиметра и от полутора до 3 граммов. Среди птиц свои рекордсмены. Ямайская калибри карликовая пчелка Мализуга минима имеет длину с клювом 6-7 сантиметров, самцы весят от 2 до 2,4 грамма, максимум 2,7 грамма, а самки весом от 3,6 грамма несут яйца 1 сантиметр длины, 0,375 грамм весом. У кубинских калибрей пчелок Мелизуга Хелены самцы длиной 5,51 сантиметра и весом 1,6-1,95 грамма. Самки 6,12 сантиметра и 2,6 грамма. Яйца длиной от 6,35 до 11,4 миллиметра. Вообще наземной и почвенной еды червей, муравьев, термитов, жуков, личинок, клубни, луковиц, в оцене более чем хватало, так что не странно, что параллельно возникло несколько похожих линий ценителей подобного меню. В Южной Америке таковыми стали неполнозубые кценартра, первые известные из начала эпохи по щиткам панциря Риостегатериум, и другим подобным из Бразилии и Аргентины, но толком про них ничего не известно. Впрочем, в том же раннем оцене, жил и хорошо сохранившийся броненосец Utetus bucatus уже вполне узнаваемый, но еще сохранявший эмаль на редких колышковидных зубах, чего у более поздних и современных броненосцев уже нет. Маленькая тонкость. Положение неполнозубок среди млекопитающих – великая загадка, слишком уж они специфичны. Существует три основные версии. В первой неполнозубые выделяются за пределы всех прочих плацентарных, которые тогда обозначаются как эпитерия. Во второй – а афротерии все же отстоят от других плацентарных больше, чем неполнозубые. В этом случае все, кроме афротериев и неполнозубых, объединяются в эксафропляценталия или наталегия. В третий неполнозубые с афротериями объединяются в атлянто-джената и противопоставляются бараутерия. Как вы там, потомки? Неполнозубые не просто так получили свое название, у них действительно не все в порядке с зубами. Ленивцы и броненосцы не имеют ни резцов, ни клыков. Только у двупалых ленивцев хорошо развиты клыки, а заклыковые зубы у них очень примитивные, одинаковые, колышко-видные, без корней и эмали. Примитивное ли это состояние или же вторичное, не очевидно. У муравьедов зубов вообще нет. Скуловые дуги нормальные у броненосцев хитро преобразованы в странные незамкнутые закорючки у ленивцев, а у муравьедов вообще редуцированы. Из-за всего этого неполнозубые фактически не могут жевать. да и кусают так себе, а потому имеют специальный мускульный отдел желудка. Чрезвычайно специализированы лапы и позвонки. В частности, на лопатке есть дополнительная ось Клювовидный отросток лопатки, формирующийся как самостоятельный каракоид и поздно прирастающий к лопатке, сливается с плечевым. Когти на пальцах огромные, а число пальцев может сокращаться до двух или трех. Число шейных позвонков у ленивцев отличается от стандартных для млекопитающих семи. От пяти до девяти, причем меняется индивидуально. Грудных – рекордное число. До двадцати четырех – двадцати пяти. На позвонках есть дополнительные суставные поверхности, а седалищная кость таза сочленяется с хвостовыми позвонками. Кожа склонна к образованию ороговевших пластинок, которые у ископаемых гигантских ленивцев были подкожной броней. У муравьедов имеются в хвосте, а у броненосцев развиваются в полноценный панцирь. Уникален язык муравьеда. больше полуметра длиной, крепящейся аж к грудине, до которой достают и слюнные железы. Все это вместе взятое говорит о долгой независимой эволюции группы, видимо, уходящей корнями в мезозой. Некоторые существа зависают между отрядами. Даже несмотря на хорошую сохранность образцов, эуротомендуайорези из Месселя известен по отпечатку целой тушки, на которой видно все детали. Но все равно специалисты спорят, относится ли он к муравьедам из отряда неполнозубых, к панголинам или к особой группе афродентата в составе афротериев. Внешний Евротамандуа действительно сильно похож на Тамандуа, современного муравьеда из Южной и Центральной Америки. Вытянутая в трубочку беззубая морда, короткие мощные лапы с огромными когтями, цепкий хвост. Многим кажется проблемой географии, ведь муравьеды во все времена считались сугубо южноамериканской группой. Но среди самых разных животных эоцена полно примеров географических загадок. Для других более показательно отсутствие у от чешуи, а ведь роговая чешуя, покрывающая тело как шишку, это едва ли не самый яркий признак современных панголинов. Гораздо надежнее относятся к панголинам Эороманис Крэбси и Эоманис Вальди, все из того же Месселя. Спина Эоманиса уже точно была покрыта чешуей, хотя ноги и хвост пока еще не забронировались. Между прочим, благодаря идеальной сохранности содержимого желудка, мы знаем, что эоманисы ели не только насекомых, но и растения. Получается, что в Европе экологическая ниша расковыривателей муравейников и термитников была занята панголинами фолидата. Тем более здорово, что они быстро пробрались и в Северную Америку, где по деревьям лазали цепкохвостые панголины патриоманис американа. Вероятно, еще позже они обосновались в Африке и Азии, где и живут до сих пор. Непривычнее для нашего северного взгляда Полеонадонта. Родственники панголинов или, возможно, неполнозубых, при том, что сами панголины и неполнозубы друг другу сильно не родственны. Полеонадонты были коротконогими, и очень вытянутыми зверьками, в полметра метр длиной, причем половину составлял хвост, с весьма странным низким, продолговатым, плоским черепом. Зубы североамериканских полеонадонтов прогрессивно уменьшались. Если олякодонтулем атопом на нижней челюсти имелись резцы, клыки, три премоляра и три достаточно развитых моляра, то у метохайромис марзги и м Дасипус на верхней челюсти имелся лишь один клык и один редуцированный заклыкованный зуб, а на нижней – один резец, клык и пара крошечных однокорневых заклыковых зубов. Судя по мощным лапам со здоровенными широкими когтями, палеонодонты выкапывали себе пищу из земли, а судя по пропаже зубов, пища не требовала пережевывания. Тем более странно, что клыки-то у палеонодонтов довольно большие, Возможно, они больше использовались для внутривидовых демонстраций, чем для питания. Работа над ошибками. Первое описание мтхайромис было сделано по фрагментам скелета, в который, по недоразумению, были включены части от каких-то приматов. Ошибочно посчитали, что конечности мтхайромиса похожи на руконошковые, за что он и получил свое название. Хайромис — один из ее старых синонимов, и был расценен как примат. Просто удивительно, насколько мотохайромис в действительности не похож ни на приматов в целом, ни на руконошку в частности, и внешне, и по образу жизни. Спасаясь от изменений климата конца и оцена, некоторые палеонодонты изобретали экзотические адаптации. Североамериканские ксенокраниум пилеоривали и эпокатериум уникум стали подземными копателями, аналогами кротов и золотокротов. Их головы стали короткими, с широкими вогнутыми лопатообразными носами. Зубы упростились и превратились в редкие колышки, хотя клыки остались большими и толстыми. Слуховые части невероятно увеличились и превратились в широко расставленные в стороны пузыри. Слуховые косточки утяжелились и увеличились, обеспечивая низкочастотный подземный слух. Для отгребания земли шейные позвонки с третьего по пятой срослись, плечевая кость превратилась в странную раскоряченную загогулину, в которой узнать плечевую кость уже непростая задача. Столь же искаженными оказались и кости предплечья, а кисть стала загребущей когтистой лопатой ковшом. Показательно, что в тех же слоях частые кости амфисбены спотаринхус натроникус, родственный к сенокраниуму и эпикотерию ранний и оценовый североамериканский тубуладон, выдвигался в качестве кандидата на предка трубкозубов, так как его зубы имеют дентиновые трубочки. Но эта связь вряд ли оправдана, так как трубочки у него не той системы. Травоядные иоцены весьма разнообразны. Крупнейшими были пантодонта. В начале эпохи клыкастые топироподобные корифоденеоценус немножко уменьшились по сравнению с позднепалеоценовыми, но потом снова достигли размеров коровы и веса 700 килограммов у позднейшего вида чилюбатус. Правда, судьбинушка у них не заладилась, и в середине иоцена корифодоны вымерли. Корифодоны жили в жарких тропических болотах, тем более примечательно обнаружение вида чи на острове Элсмир. расположенном рядом с Северной Гренландией. Эх, хорошо было в Эоцене. На границе палеоцена и эоцена карифадоны проникли из Северной Америки в Монголию, Казахстан и Китай, а чуть позже и в Европу. Последний представитель группы – хиперкорифодон Томсони. Дожил до самого конца эоцена или даже олигоцена во внутренней Монголии. Он достиг размера носорога. Череп гиперкарифадона выглядит средним между свиным и носорожьем, только с узкими скуловыми дугами. Колоритин и эудиноцерос монголиенсис со свиноподобной нижней челюстью и торчащими в стороны нижними клыками. Конкуренты пантодонтов тоже не стояли на месте. Телодонтия тоже только в оцене попали в Европу. В своем роде апофеозом развития группы стал трогозус, крупный растительноядный ядный зверь, отдаленно похожий на хвостатого медведя, весом в полтораста килограмм. 30-сантиметровый череп с мощнейшими челюстями впечатляет, но, судя по огромным постоянно растущим резцам и стертым малярам, Трагузу сопитались какой-то грубой растительной пищей типа корневищ. Среди тониодонта самым крупным был стилинодон мирус весом в 80 килограмм, а его родич с инексплекатус вдвое меньше. Морды стилинодоны были более чем импозантны: огромнейшая нижняя челюсть, которой позавидовал бы любой супермен, огромнейшие боковые резцы и особенно клыки, росшие на протяжении всей жизни, подобно грызунячим резцам. огромнейшие когти на коренастых лопищах, причем передние были заметно сильнее задних. Видимо, эти монстры выкапывали своими граблями грубоволокнистые корни и клубни и грызли их своими зубищами. Огромные грызущие звери были очень колоритны, но не могли противостоять новой группе – грызунам Роденция. Отличный грызущий аппарат, многочисленность и быстрое размножение сделали грызунов сверхуспешными». Неспроста нынче это самый многочисленный и по количеству видов, и по количеству особей отряд млекопитающих. И Иоценовых грызунов уже очень много. Судя по костям лапок, крайне примитивных грызунов квамис робустус и Тевильсони, двигались они примерно как крысы, может, чуть лучше лазая по ветвям. Особенно удались многочисленные виды белкоподобных парамис, расселившихся и по Северной Америке, и по Европе, и по Азии, а также чуть более поздних и более крупных североамериканских иширомис. И широмису древесный цепкохвостый дикобраз а илуравос макрурус измесли. Очень показательна эволюция мозга грызунов. Она шла ровно в тех же направлениях, что и эволюция мозга ранних приматов. Мозжечок и особенно полушария конечного мозга увеличивались, а обонятельные доли уменьшались. На первых порах парамисы имели даже относительно больший размер головного мозга, чем синхронные ранние приматоморфы. Правда, процент развития новой коры конечного мозга у грызунов отставал, а темпы прогресса у наших предков были куда ободрее, так что мы вырвались вперед и стали умничками-разумничками, а белки стали белками. Как и приматы, первые грызуны освоили древесный образ жизни и питание растениями, но сделали это по-своему. Приматы научились далеко скакать, а грызуны предпочитают перелезать с ветки на ветку без длинных прыжков. Приматы налегли на сочные фрукты, а грызуны – на сухие семена и орехи. Также приматы оказались более-менее универсалами, тогда как грызуны очень специализировано приспосабливаются к каждой конкретной экологической нише с образованием новых видов. Те приматы, которые пытались пойти по грызунячьему пути, несколько линий плезиодаписовых с огромными резцами, в итоге вымерли, так как, во-первых, не смогли развить столь совершенную жевательную мускулатуру, а, во-вторых, вероятно, медленнее плодились. В самом конце ацена возникли архаичные бобры Агното-Кастер и Анхитериомис. С этого момента судьба водоемов была предопределена. Впрочем, многие потомки первых бобров стали наземными и даже норными. Просто до наших дней дошли лишь любители плавания. Прорыв грызуны совершили и в географическом смысле. Еще в середине Эоцена, около 41 миллиона лет назад в Южной Америке, появляются первые кавиоморфные грызуны кавиоморфа. Всем известна морская свинка. А кто-то знает и шиншилу, дегу и капибару. Первые представители, как и Акуи Кантамоненсис, Чикумелли и Канаанимис Моквиенсис, найдены в Перу, а ведь ближайшие более-менее синхронные родственники жили в Африке, Южной и Восточной Азии, но не в Северной Америке, которая к тому же была отделена от Южной проливом. Стало быть, грызуны преодолели Атлантический океан напрямую, и, стало быть, до Перу протошиншилам надо было еще добираться поперек всего континента. «Как вы там, потомки?» Один из ближайших современных внеамериканских родственников кавиаморфных грызунов, Леонастес Энигмамус, неожиданно нашелся в Лаосе, причем сначала на мясном рынке, потом в совиных погадках и лишь после целенаправленных поисков в живе. Эта серая крысобелка оказалась достойной выделения в самостоятельное семейство Леонастида или включение в семейство Диатомииде, известное по нескольким ископаемым родам, Ясно, что заселение Южной Америки не шло из Юго-Восточной Азии через Тихий океан и даже не через Северную Америку. Просто потомки неких африканских предков разбрелись в разные стороны. Одни поплыли на запад, другие побежали на восток. В самой Африке тоже остались родичи. Землекопы Батиергиды и скальные крысы Петромус типикус. Своим путем двинулись другие представители мексадонция из семейства Мемотониде, монгольские Гамфазелькэма, и киргизский Мелиус рожедественский. Они и их родственники стоят в основании зайцеобразных лягоморфа. В отличие от грызунов, они научились быстрее бегать, а также питаться корой и травой. По сравнению с грызунами, зайцеобразные стали заметно более универсальными. Число их видов гораздо меньше, а экологическая пластичность некоторых видов гораздо больше. Правда, грызунов такое количество и разнообразие, что любые масштабные обобщения в любом случае натыкаются на обилие исключений. Маленькая тонкость. Существует два крайних полюса экологической пластичности, терпимости, устойчивости живых существ. Стенобионты имеют очень жесткие требования к среде и живут в узком диапазоне условий, а эврибионты – универсалы, способны жить где попало и есть что придется. Отличные примеры стенобионтов – панды, каалы и муравьеды, а эврибионтов – волки и люди. Широкое распространение грызунов вместе с приматами привело к сокращению числа, а потом и вымиранию многобугорчатых мультитуберкулята. Как минимум с середины оцена грызуны начинают отвоевывать ресурсы и у копытных, по крайней мере, грызунов постоянно становится все больше, а копытных – относительно меньше. В преддверии новых времен возникали и еще более новаторские группы. Чрезвычайно успешными, без сомнения, оказались рукокрылые хироптера. ведь они в итоге стали вторым после грызунов по числу видов отрядом млекопитающих. Кто породил летучих мышей, пока неизвестно. Видимо, это были какие-то палеоценовые насекомоядные типа цимолестов. Прямые предки наверняка давно уже найдены, но таятся в обилии различимых палеоценовых зубов. Даже у стопроцентных среднеоценовых летучих мышей зубы сложно отличить от землеройковых, что уж говорить о пращурах. Древнейшая раннееоценовая летучая мышь аустралюник Клярка Найдено в Австралии. Очевидно, что туда надо было еще долететь, так как в самой Австралии возникнуть было вроде как неисково. При этом она еще и не самая примитивная и даже, правда сугубо предположительно, уже могла иметь способности к эхолокации. К сожалению, от австрала сохранилось совсем немного, зато практически идеально сохранились скелетики едва более поздних Аниха-Никтерис-Финеи из Вайоминга. Самых примитивных летучих мышек, в частности у анихониктериса, сохранились коготочки на всех пяти пальцах ручки. Не было эхолокации, зато был длинный хвостик. Однако все прочие летучимышьи особенности выражены практически полностью. Крылья большие и полноценные, хотя некоторые аэродинамические нюансы и отличаются от современных. После летучих мышей становилось только больше и больше. И корониктерис индекс, и менуи… и сигей из Северной Америки, Франции и Индии, спиток видов археониктерис из Европы и Индии и прочее, и прочее. Маленькая тонкость. Рукокрылые – идеальный пример сверхбыстрой эволюции в начале группы, последующей остановки прогресса на большом таксономическом уровне после достижения оптимума интенсивного видообразования во все времена. В палеоцене мы не видим летучих мышей ни в каком виде. В начале иоцене они возникают практически в готовом виде – а потом у них ничего принципиально не меняется. Но виды с частными видоизменениями возникают в огромном количестве. Тут-то бы и закричать всяким креационистам о сотворении. Но вот только такая модель эволюции многократно повторялась и до, и после в самых разных группах. То же самое было и с акулами, и с двояко дышащими рыбами, и с черепахами, и с птицами, и с бесчисленным количеством самых разных тварей, причем чем специфичнее образ жизни и адаптации, тем лучше это выражено. Обрести машущий полет трудно. Для этого должны сойтись многие приадаптации в своеобразных условиях жизни. Зато в дальнейшем поменять рукокрылую специализацию почти невозможно. Из летучимышьих крылышек и ножек носа и уха уже не получишь ни ласты, ни хоботы. В принципе, человек со своей разумностью из той же серии. Возник один раз при странном стечении обстоятельств, достиг своего идеала и не знает, куда эволюционировать дальше. Рукокрылые наряду с грызунами стали одними из главных наших конкурентов, только с другой стороны дерева. Если протомыши не пускали приматов на землю и лучше грызли сухие семена, то летучие мыши не дали нам взлететь в воздух и вольготно гоняться там за комарами и бабочками. Осталось прыгать по кронам и искать плоды. Травы и листоядные в оцене в условиях богатейшего развития растительности получили полный карт-бланш. В Северной Америке и Азии, Расцвели диноцерата или уинтотерия. Твари удались на славу. Монгольский игабиотериум бултыхались в болотах, рассекая тину огромным носовым гребнем с гигантскими ноздрями. Североамериканский Элбузелеус карнутус и Уинтотериум анцепс, он же Диноцерас, а также китайский Уинтотериум инспиратус поражают своими метровыми башками. На носу, над глазами и на затылке возвышались огромные костяные шишки рога, а из пасти торчали длинные изогнутые клыки. которым позавидовал бы любой саблезубый тигр. При этом в целом животные были похожи скорее на длинноногих носорогов и питались растениями. Думается, впечатляющие украшения были созданы половым отбором и использовались для турниров между самцами. Саблезубость же типична для очень многих архаичных млекопитающих. Маленькая тонкость. Показательно, что в других линиях копытных отростки на голове чаще возникали не как выросты черепа, а как производные кожи, у оленей они в итоге окостеневают, но площадь их соединения с черепом очень мала. У баранов эти роговые образования поверх костяных колышков, у носорогов утрамбованные волосы. При ударах рог и волосы пружинят, а колебания с них не передаются напрямую на кости мозговой коробки и мозги, а гасятся по пути. У интотерии же долбились непосредственно своими черепушками, так что импульс прямиком по мозгам. Конечно, наверняка и у них поверх рога была какая-то оболочка, а мозгов было не так уж много. Но счастью и процветанию такое устройство черепа явно не способствовало. Из современных копытных максимально куинтотериевые системе близки жирафы, но они больше бодаются шеями, а не рогами. На основе афротериев возникло сразу несколько линий крупных травоядных. Родственники эмбритопод феноколюфиды За Исанолифус обскурус в Казахстане и Саншуилёфус за в Китае тянутся ниточкой от скромных палеоценовых предков к многообещающим потомкам. А уже ранние эмбритопода Хипсомазия эсени в Турции и Палеоамазия канцуи, Криводиотериум маккенай и Чи-Илиэскуи из Румынии представляют развитие группы. Несмотря на принадлежность к афротериям, эта группа скорее продвигалась из Азии в Африку, а не наоборот. Средние оценовые намибийские намотериум блекровенцы с его чрезвычайно широкими скуловыми дугами и высококоронковыми зубами, вероятно, был основателем арсенитериев с конца эпохи расселившихся по северной половине чёрного континента и достигших успеха уже в олигоцене. В олигоцене появились все главные группы современных афротериев. Достаточно архаично выглядят доманы Хиракуидея, например, Саджеурис Амауренсис и Микроирис Алявокати из Алжира и Марокко, и более поздние Бунаиракс Моцумоты из Алжира. и демоэтериум пятнаики из Египта. Видимо, с самого начала они были похожи на сурков. Примитивные доманы были мелкими. Их мелкие резцы еще не росли непрерывно, а теперь они большие и растут, как у грызунов. Между резцами и клыками не было зазора диастемы. Клыки еще иногда были двухкорневые, у современных же этих зубов иногда вовсе нет. Лапки были снабжены коготочками, а не копытцами, а ножки были ходящими а не стопоходящими. «Как вы там, потомки?» Несмотря на неуклюжий вид и отсутствие хвоста, современные доманы очень здорово лазают по отвесным поверхностям. Для успешного причпокивания к камням и деревьям середины стоп могут подниматься, образуя присоску, а для пущего прилипательного эффекта выделяют резиноподобный пот. Кстати, «я на солнышке лежал, пятки кверху держал, вот они и запотели» — это про доманов. Именно так они сбрасывают лишнее тепло, поскольку только подошвы могут потеть. Другая довольно странная железа расположена на середине спины, она секретирует пахучее вещество при возбуждении. Некоторые доманы при опасности оголяют ее и поворачивают к хищнику. Показательно, что доманы до сих пор не стали окончательно растительноядными и кроме травы, листьев и корневищ регулярно едят насекомых. Рожают доманы от одного до трех детенышей, причем очень больших, с самого начала зрячих и пушистых, способных лазать по корягам и камням. Гораздо более впечатляющие родственники доманов – хоботные пробосцедеа. Начав с 17-килограммовых свинок, они опережающими темпами росли, отъедаясь на сочной болотной растительности Северной Африки. Уже в начале эоцена Даоуэтериум ребоули вымахал до 80-200 килограммов, Нумидотериум кохоленса – до 250-300 килограммов и метров холки. А на границе с олигоценом Двухметровый арканотериум савагей и баритериум граве уже до трех метров в холке. Черепа первых слонов очень похожи на доманьи. Головы быстро укорачивались и становились все более лобастыми. Носовое отверстие смещалось на лоб, свидетельствуя о постепенном развитии хобота. Нижние резцы превращались в лопатки на конце все более узкой нижней челюсти, а верхние – в еще короткие, но уже узнаваемые бивни. Наверное, самые известные, хотя и не самые примитивные древние слоны. Меритериум Леонси и его родственники из Египта и Ливии. Надо сказать, череп Меритерия, если игнорировать нижнюю челюсть и зубы, внешне, с точки зрения антрополога, конечно, довольно похож на череп огромной землеройки. От мелких палеоценовых предков не отвертишься. Зубная формула Меритерии была еще очень примитивной. Три резца, клык и по три примоляра и маляра на верхней челюсти, два резца и по три примоляра и маляра на нижней. Короткие толстые бивни, сделанные из вторых резцов, вряд ли торчали изо рта. Сам же зверь был приземистым топирподобным жителем болот. Слоновья форма мозга меритерии уже вполне узнаваема: кругленькая, укороченная и расширенная, но с огромными обонятельными луковицами. Маленькая тонкость. Фаюмский оазис — истинная родина слонов. В нескольких карьерах тут сохранилась богатейшая фауна эоцена и олигоцена, от черепах и крокодилов до китов, слонов и обезьян. Первые находки тут были сделаны Георгом Швейнфуртом в XIX веке, после еще больше откопал Чарльз Эндрюс, а за ними подтянулись и другие исследователи, которые ныне являются классиками палеонтологии. Фаюмские комплексы уникальны наличием и макро- и микрофауны. Чаще сохраняются останки либо больших, либо мелких зверей, а тут есть все. В итоге мы можем прослеживать изменения целой экосистемы на протяжении многих миллионов лет. Файюм в Эоцене и Олигоцене представлял собой густо заросшие болота у берега моря, поэтому тут сохранилась и пресноводная, и солоноводная фауна. Удивительно найти посреди Сахары скелеты древнейших китов. Среди наземных млекопитающих огромный процент костей принадлежит именно афротерием, но есть и пришельцы с других континентов – сумчатые, креодонты, антрокатерии, грызуны и приматы. Родственная меритерию Салёумиагородискии – Известно лишь по одному обломку маляра, но важна тем, что жила в Сенегале. Это значит, что наше знание о североафриканских хоботных – лишь частичка реальной мозаики. На границе эоцена и олигоцена слоны приобрели уже вполне узнаваемый облик. полямостадон беоднелли, пробосцеда, и несколько других видов уже имели хорошо развитые верхние бивни, правда, не слишком длинные и загнутые вниз. Утратили лишние резцы и клыки – Обрели нормальные хоботы, выросли до двух метров в холке. Нижняя челюсть приняла вид длинной лопаты с сошником из соединенных резцов для загребания болотной растительности. Как вы там, потомки? Слоны знамениты самыми разнообразными достоинствами – хоботом, ушами, бивнями, многосменными зубами, огромными мозгами и мощным интеллектом. Но мало кто вспоминает, что у слонов на ручках и ножках есть приполекс и прихалюкс – рудименты шестых пальцев, или нулевых, так как они расположены перед первым пальцем. Они развиты, конечно, не совсем полноценно, а в виде сесамоидов, косточек внутри связок, но почти настоящие. Слонам они нужны в качестве задней подпорки под тумбу кисти, когда слон переносит на нее вес тела. Болотная жизнь предков способствовала разлапистости слоновых кистей и стоп, дабы не увязать в почве. Благодаря этому первый палец не исчез. А это дало возможность развития предпервых сосомоидов для дополнительной опоры внутренней стороны кисти и стопы, а это, в свою очередь, обеспечило возможности для еще большего увеличения размеров тела. У прочих копытных первый палец исчез слишком рано, отчего у них нет таких сосомоидов, что не дает им стать по-настоящему гигантскими. Впрочем, у некоторых лошадей бывает рудимент большого пальца, так что для них не все потеряно. Надежда на появление многометровых сивок бурок и еще теплится. Между прочим, у нас нет никаких доказательств наличия предпервых пальцев у гигантских динозавров зауропод, но у них в силу исходной разлапистой рептильности сохранились другие большие пальцы, так что с опорой у них во все времена было хорошо, что и позволило вымахать до фантастических размеров. Дополнительные недопальцы встречаются и у других зверей, причем по разным поводам. У панды дополнительный предпервый сесамоид служит для сгребания бамбука, У малой панды имеется такой же, но возникший независимо и конвергентно. У крота пред первый палец нужен для копания, у руконожки – для более успешного лазания по ветвям. Слоны, появившись в болотах, смогли в итоге их покинуть, а вот их родственники сирены Сирения напротив занырнули глубже, уплыв даже в моря. Несмотря на принадлежность к группе афротериев и теоретическую привязку к Африке, древнейшие сирены Проростомус Сиреноидес ходили по ранние и берегам Ямайки. Мордой они были уже вполне узнаваемы, а вытянутые узкие челюсти были снабжены наиполнейшим набором зубов. Три резца, клык, пять примоляров и три маляра. В середине эпохи двухметровый пезозеренпортелли на той же Ямайке по-прежнему сохранял хоть и коротенькие, но развитые ноги. Тело же было очень длинным, уже вполне дирижабле-сиреновым. Совершенно сиреновой была и голова, а зубная формула не поменялась. Хвост пьезосирены не имел увеличенных поперечных отростков, то есть был скорее как у выдра, а не веслообразный. Примитивнейший вид рода протезирен – пи-эотоне – обнаруживается в Пакистане в море Тетис, а его многочисленная родня – в Северной Америке, Европе и Египетском Фаюме. Протезирен – фрази более крупный и продвинутый пи-смите и другие. Такое универсальное распространение, очевидно, шло вдоль побережья мелководных морей. Между прочим, современный дюгонь Дуганг-Дуган тоже живет вдоль всех берегов Индийского океана, от Меланезии и Австралии до Красного моря и Мадагаскара. Кстати, в том же среднем и оцене примитивные сирены известны из Мадагаскара, эотерейдес алямбандрано, а другие виды этого рода из Индии и Египта. У испанского Сабрарбезиренкардиэле все еще были четыре развитые ноги, но задние уже заметно уменьшились. Здорово, что в ряду многочисленных и оценовых и олигоценовых сирен можно проследить все промежуточные стадии уменьшения ног, превращения ручек в ласты, а также изменения морды и зубов. Как вы там, потомки? Современные сирены удивительным множеством особенностей. Они могут жить и в пресной, и в соленой воде, и при том, в отличие от всех прочих крупных водных млекопитающих, остаются сугубо растительноядными. Оттого у них усложнился желудок, и, возможно, поэтому они имеют рекордно маленькое сердце. Задние ноги у них исчезли, хотя рудименты тазовых и бедренных костей все еще есть. Передние преобразованы в ласты, в которых, впрочем, вполне сохраняются четкие сегменты. А у ламантинов намечены пальцы с копытцами. Несмотря на внешнюю редукцию, ламантины своими ручками могут подносить растения к рту и прижимать детенышей к груди. Хвост ламантинов имеет вид весла – а у дюгоний раздвоен, как у дельфина. У ламантинов шесть шейных позвонков, в отличие от почти всех млекопитающих, кроме ленивцев. Зубы у ламантинов не имеют внятного числа смен. В каждый момент времени функционируют от пяти до семи зубов, причем на место стершихся передних. Сзади появляются новые и сдвигаются, как на конвейере. У дюгони многочисленные предкоренные и коренные у молодых заменяются на всего пару коренных у взрослых. У ламантинов резцы вырастают, но раны исчезают, замещаясь на роговые пластины. У дюгони рисцы не только сохраняются всю жизнь, но и у самцов превращаются в короткие бивни. У стеллеровой коровы зубы вовсе исчезли, а вслед за ними и она сама. Другая линия афротериев пошла по насекомоядному пути. Фаюмский делямбда -де галли стоит в основании тенреков, а виданальфоразия Бауни и В. Расмуссене хоть и похожи на них же, но представляют, видимо, свою отдельную эволюционную линию. В то же время появляются и древнейшие прыгунчики, например, Хамбиус Кассериненсис, Номенхотериум Сеноренса и Херодоциус Паттерсони. Как вы там, потомки? Современные тенреки, тенрека идеа или тенрека морфа очень своеобразные зверюшки. Большая их часть живет на Мадагаскаре, но некоторые в материковой Африке. Многие мадагаскарские тенреки конвергентны ежам. Обыкновенный тенрек, тенрек каудатус выглядит как бесхвостый опоссум со спрятанными в шерсти иголками, волосатый тенрек химицентетес самиспинозус, как черно-желтый недоежек с мордочкой-трубочкой, редкими иголками и растрепанным колючим хохлом на загривке. А ежиный тенрек сетиферсетозус и малый тенрек эхенопстельфори вообще внешне от ежей малоотличимы. Живут тенреки как на земле, в том числе и в норах, так и на деревьях. Питаются в основном насекомыми, но при случае не отказываются и от фруктов. Тенреки способны впадать в спячку в сухой сезон. Тенреки, рекордсмены среди плацентарных по плодовитости самки могут иметь до двадцати четырех сосков и родить до 25 пяти детенышей это кроме прочего стало одним из тормозов на пути поумнения тенреков на каждого детеныша приходится слишком уж мало мозга и родительского внимания социальность у тенреков совсем слабая ограничивается сбиванием в кучку в каком нибудь дупле для согревания ночью среди тенреков есть и масса других экологических вариантов глилинахвосты и тенреки микрогали больше всего похожи на землероек с чрезвычайно длинным хвостом. Рисовые тенреки Аризориктес напомнить жирной землеройки с длиннохвостым кротом. Болотные тенреки Лемногали Мергулюс, на водяную крысу с лысым хвостом и перепонками на задних лапках. Они хорошо плавают и питаются водными растениями и рыбой. Выдровые землеройки Потамагали Велекс – Микропотомагалия, лямотты и эмрувензории в экваториальной Африке внешне и по образу жизни скорее похожи на выдр и питаются соответственно раками, рыббой и лягушками. Очевидно, мадагаскарская экосистема столь бедная на зверей вырастила спектр экологических вариантов из того, что было в распоряжении. Заодно, глядя на разнообразие тенреков, можно легко представить раннюю кайнозойскую эволюционную радиацию млекопитающих. Прыгунчики макросцеледа частично конвергентны тушканчикам. У них длинные тонюсенькие ножки, длинный тонюсенький хвостик и компактное пушистое тельце. Нос прыгунчиков превращен в смешной вечно подвижный хоботок. А вот зубы их мало отличаются от зубов насекомоядных, в которых прыгунчики традиционные включались. Образцом прыгунчиков может служить короткоухий прыгунчик Макросцеледос пробосцедеус, а черно-оранжевые хоботковые собачки Ринхоцион даже очень красивы. По некоторым чертам строения зубов и черепа прыгунчики похожи на тупай, а иногда могут болеть малярией, что тоже отсылает к приматам. Между прочим, головной мозг прыгунчиков развит очень даже хорошо относительно размера тела и челюстей. Прыгунчики очень бодры и постоянно находятся в движении, у них отлично развиты все органы чувств. В принципе, из такого первоисходника можно было бы получить кого-то и более разумного, тем более что и самка рождает обычно всего одного-двух детенышей. Только вот специализация к прыганью и рытью подвела. Хватательную и трудовую конечность из прыгунчиковой лапки не сделаешь. К тому же детеныши прыгунчиков рождаются практически готовыми, пушистыми, зрячими и способными бегать. Все детство занимает пару месяцев, так что на обучение времени совсем нет. Продолжительность жизни, как, кстати, и у тенреков, всего год-полтора. В то время как афротерии превращались в тварей от прыгунчиков до слонов, прочие плацентарные, бареэфтерии, Эволюционировали по-своему. На протяжении всего эоцена продолжали бытовать поздние канделярты, канделяртра типа Хиапсодус и Фенокодус, похожие на помесь куницы с карликовым оленьком. Некоторые из них еще могли лазать по деревьям, некоторые рыли норы, но все больше и больше переходили к бегу по кустам и растительной ядности. Показательно примитивное строение их мозга. Новая кора была слабо распространена вниз и не имела борозд с извилинами. Обонятельные луковицы были огромными. а мысжичок маленьким. Работа над ошибками. Удивительно обнаружение Тингомарра портерорум, канделяртра из раннего яйца на Австралии. Пусть это лишь один единственный маляр, но чрезвычайно важный, так как показывает возможность миграции плацентарных зверей из Южной Америки в Австралию. Чисто гипотетически Австралия могла быть заселена канделяртрами, из которых могли бы возникнуть самые разнообразные оригинальные существа – Однако некоторые палеонтологи считают отложения с зубом Тингамарры позднеэоценовыми или даже позднеолигоценовыми, а зуб – принадлежащим сумчатому типа примитивного опоссума. Тогда вся красивая гипотеза осыпается. Возможно, новые находки в будущем лучше прояснят загадку Тингамарры. Южноамериканские копытные эволюционировали своими путями. Особенно странно выглядела аргентинская Томас Хукслие Экстерна из группы Натон Гулята, одна из первых представительниц Тексадонтия. Это было животное весом 180 кг с мордой клыкастой собаки-дегенератки на крепких лапах с маленьким хвостиком. Судя по зубам и челюстям, питалась она, видимо, растениями, хотя по внешнему виду это было неочевидно. Другие натоунгуляты были странны по-своему. У натостилопс зубная формула могла меняться от 31 43 31 43 до 2033 2033 Описано множество видов натостилопсов. но есть мнение, что дело не в систематике, а в величайшей индивидуальной изменчивости. В целом, эти зверюшки были очень усредненными, генерализованными. Собакоподобные твари размером с кролика, экологически что-то вроде всеядных енотов, но с резцами, как у грызунов. Маленькая тонкость. Зубная формула отражает число зубов в зубном ряду верхней и через дробь нижней челюсти. Зубы считаются только на одной стороне. Первые цифры идут резцы, потом клыки, потом примоляры и последними маляры. Натаунгуляты псаудиракс, эутрохетероидес и пистрангулятус были аналогами доманов. Работа над ошибками. Маленький натаунгулят натопитокус адапинус первоначально был описан как примат, однако в реальности был копытным, похожим на длинноногую мордастую крысу, неплохо лазавшую по деревьям. В оцене Аргентины появились также первые представители отряда Литоптерна или Натоптерна. Амельнердватся бравикуля и Индолеция гранденсис, родственные знаменитым и гораздо более поздним макроухением. Доживали свой век и последние представители ксенунгулята. Этайоа бакатенсис в Колумбии размером с собаку и более крупная нотэтайоа гаргантуаи из Аргентины. Кроме Австралии, Африки и Южной Америки, существовал еще один материк остров – Индия, плававшая в оцене посреди моря Тетис. Тут развились свои аналоги хоботных американских копытных – отряд антракобуния, например, многочисленные виды антракобуны и комбоэтериум. Антракобуниды настолько похожи на первых хоботных, что некоторые авторы считают их предками слонов, другие, впрочем, определяют их лишь как семейство антракобуниды в пределах непарнокопытных. Как и большинство и оценовых растительноядных, антракобуниды внешне больше всего напоминали топиров, но имели довольно стройные ноги и длинный тонкий хвост. Интересно, что, несмотря на изоляцию, многие другие животные и оценовых фауны Индии родственны европейским, африканским и, в меньшей степени, азиатским. Однако антракобуниды – эндемики Индии. Они так и не смогли переселиться куда-то еще, и в последующем вымерли, видимо, не выдержав конкуренции с привычными нам копытными. Североамериканские и евразийские копытные пошли двумя основными путями – непарно и парно-копытным. Маленькая тонкость – Различаются непарно и парнокопытные, конечно, не только парностью пальцев на ножках, хотя этот признак был важен и надежен уже в оцене. Две эти группы сделали разные ставки на развитие жевательного аппарата и пищеварительного тракта. Непарнокопытные стали гораздо эффективнее жевать первично и переваривать кишечником, а парнокопытные – жевать вторично и переваривать желудком. Проще говоря, лошадка сначала старательно жует, потом немножко переваривает желудком, а после долго кишечником, а коровка сначала глотает не жуя, потом частично переваривает желудком, потом отрыгивает и тщательно пережевывает, потом снова глотает и снова переваривает желудком, а потом еще и кишечником. В итоге у непарнокопытных однокамерный желудок и очень длинный и важный кишечник, а у парнокопытных четырехкамерный желудок и сравнительно менее значимый кишечник. Иоценовые непарнокопытные быстро взяли курс на увеличение размеров и были склонны давать гигантские формы, тогда как парнокопытные чаще оставались мелочью. Непарнокопытные парисодоктиля начали свой подъем к успеху. Первые представители – палеотериида, в лице английского херокотериум лепаринум, немецкого пропалеотериум парвюлем и французского палеотериум магнум, что логично, мало отличались от канделяртр. размером с большую кошку или собаку, обитатели густых зарослей, питающиеся листьями кустарников и плодами. На передних ногах у них было четыре пальца, а на задних уже всего три. На низких молярах шесть тупых бугорков без всяких режущих гребней. В дальнейшем они пошли несколькими альтернативными путями. Маленькая тонкость. Иногда из палеотериев выделяется семейство пайчайнолифиды, представленные, например, пайчайнолифус и анкелефус, Эти звери были доминирующими непарнокопытными среднего звена эоцена Европы, но к концу эпохи очень редко сократились в числе и к началу олигоцена полностью вымерли. Многие ранние непарнокопытные по славной эоценовой традиции стали тапироподобными жителями болот. Группа тапиров в виде нескольких архаичных семейств возникла в Северной Америке. Это и древнейшие мелкие хептодон, и стройные хлялитес Довольно быстро они попали в Азию, где известно от Монголии до Казахстана. например, Десматотериум. Каким-то образом они добрались и до острова Индии – Вастанолифус Хальбруке и Камбайлифус Вастаненсис. Первобытные топиры обычно были довольно мелкими и еще не имели такого хобота, как современные, но принципиально схожи со своими потомками. Между прочим, несмотря на название отряда, тапиры по-прежнему имеют четыре пальца на передних ногах, но три – на задних. Особняком стоят азиатские и оценовые тапиры, Леофиалитес expeditus. И шалацерия магистр, имевшая по три пальца и на стопе и на кисти. Лофеолетосы вообще обогнали свое время, благо обгонять они умели. В эпоху господства толстеньких пожирателей около водной растительности лофеолетосы были быстро бегающими, стройными, газелиподобными, длинношеими потребителями высоко расположенных листьев, открывающихся степей. Однако, несмотря на прогрессивность, лофеолетосы вымерли, не выдержав конкуренции с парнокопытными. а более архаичные формы топиров сохранились. Тапироподобны были и первые носороги – Еменджа, Триплопус, Ерахиус, Лефеодон, Аминодон, Метаминодон и прочие относящиеся к нескольким архаичным семействам. Многие из этих родов имели крайне широкое распространение – в Северной Америке, Европе и Азии. Аминоден известен также из Японии, а Ерахиус – даже на Ямайке. Большинство из них были приземистыми, бочкообразными, коротконогими жителями болот и прибрежных зарослей и питались ветками и листьями кустарников. В отличие от топиров, носороги сделали ставку на режущие свойства зубов, высококоронковость, большие размеры тела и, как это не противоречит предыдущему пункту, на способности к бегу. У некоторых архаичных носорогов сохранялись нормальные резцы и довольно большие клыки. На ногах часто по-прежнему было четыре пальца спереди и 3 сзади. Степные лошадиподобные хирокодон и предки индрикотериев форстеркаоперия уже сократили число пальцев на кисти до трех. Между прочим, китайские средние оценовые индрикотерии юксия приобрели свой классический облик, только размером были скромнее своих знаменитых олигоценовых потомков. Судя по отступанию носовых костей назад, у продвинутых кадуркадон имелся небольшой хобот, эти болотные животные максимально походили на топиров, да к тому же с большими вертикальными бивнями. Вот чего не было у первых носорогов, так это рогов. Не было их даже у первых настоящих носорогов семейства риноцеротиды, среднеэоценовых североамериканских уэнтоцерос родинсцией. Вот у кого рога развились, так это у бронтотериида, большая часть которых известна из Северной Америки. Между прочим, филогенетически бронтотерии родственнее лошадям, а не носорогам. Самые первые мелкие эотитанопс еще имели простенькую морду, Чуть более поздние палеосиопс, размером с корову, и еще более мощный мантеоцерос уже обзавелись вздутием на носу, а протитанопс курии, протайтон, имели хотя бы и невысокие, зато раздвоенные рога на носу. Бронтотерии, начав, как и все, с размера карликовой свинки, быстро выросли в огромных чудищ до двух с половиной метров в холке, став самыми большими и массивными животными своего времени. Огромные остистые отростки первых грудных позвонков, Были нужны для крепления мощнейшей мускулатуры для поддержания тяжеленной головы. К тому же, соответствовали и толстые ноги. В итоге вид бронтотериев был куда как харизматичный. Самый широко разрекламированный бронтотерий Мегацеропс. Он же Бронтотериум и Бронтопс. Хотя пара его тупых округлых рогов на оригинальных черепах выглядит далеко не так впечатляюще, как на реконструкциях. У самцов рога были больше, чем у самок, что уже намекает на половой отбор и брачные турниры. Как и в случае с уинтотериями, бодание костными рогами должно было создавать сложности для сохранности мозга. Впрочем, миллионы лет бронтотериям этой проблемой не казалось Известен скелет бронтотерия с результатом неудачного брачного турнира, сломанным и заросшим с костяной мозолью ребром на правом боку. Монгольские эмболётариум пошли куда дальше, их носовой рог стал широченной раздвоенной лопатой, причем одинаково большой и у самцов, и у самок. Борозда на передней стороне шла от носовой полости и, возможно, служила для размещения резонатора. Монгольские болота оглашались трубными кликами эмболотериев. Судя по румынскому бронхидиасты материум трансильваникум, подобные монстры жили и в Европе. Эволюция лошадей – классика палеонтологии. Каждый видел в школьном учебнике схему их эволюции, составленную Владимиром Ануфриевичем Ковалевским, а начинается она с североамериканского эоипус ангустиденс, первого представителя семейства Эквиде. Эогипус очень мало отличался от гирокотерия, а иногда они даже объединяются. Всего 30 сантиметров в холке, со среднюю собачонку. Коронки его зубов были низкими, на ногах, как у всех примитивных непарнокопытных, по четыре пальца, на передних и по три на задних, из чего следует, что жил он в густых зарослях, бегал по влажной почве и питался листвой и тонкими ветками. По мере изменения условий жизни, исходная канделяртность уменьшалась, а лошадность усиливалась, причем в нескольких эволюционных линиях независимо и немножко по-разному. Лошадиная ветвь представлена, например, последовательными арагипус и эпигиппус, у них все еще имелись по четыре пальца спереди и три сзади, а локтевая и лучевая кости предплечья оставались независимыми в память о роющих предках. По-прежнему низкокоронковые зубы помаленьку обзаводились гребнями для разрезания листьев. Размеры тела помаленьку росли. Маленькая тонкость Владимир Ануфриевич Ковалевский на основе тщательнейшего изучения эволюции конечностей и зубов ископаемых лошадей и энтелодонтов пришел к выводу, что, во-первых, разные части тела эволюционируют с неравными скоростями, и, во-вторых, в случае обгона одной системы другой, общая итоговая приспособленность может оказаться ниже, чем у конкурентов, у которых признаки менялись медленнее, но равномернее. Ковалевский разделил понятие «инадаптивной эволюции». неравномерный и не вполне согласованный, накладывающий ограничения на последующие прогрессивные изменения и адаптивный, более соразмерный без крайностей и заскоков. Кроме того, Ковалевский первым в палеонтологии развил и последовательно применял морфофункциональный анализ, оценку эволюционных изменений с позиции их приспособительного смысла в данной конкретной экологической среде. Сейчас такой подход кажется само собой разумеющимся, но в XIX веке это был мощнейший прорыв. Стоит ведь помнить, что эволюционная теория только-только была опубликована, а палеонтология возникала на глазах. Да и сейчас во многих палеонтологических трудах занудное перечисление морфологических отличий следует без малейшей попытки осознать их смысл. В оцене среди лошадиобразных выделились эоморопиды, например, Палеоморопус Йепсени и Эоморопус из Восточной Азии и Северной Америки. Эти листоядные звери размером с овцу имели довольно крупные клыки в пасти и когти на пальцах и могут быть предками более поздних холикотериев. Некоторые подобные животные, например, европейский лёфиаспис, иногда уже напрямую относятся к холикотериям. Впрочем, эоморапиды могли быть и параллельно развивающейся группой. Примитивные парнокопытные арциодоктиля в раннем эоцене эволюционировали несколько медленнее, чем непарнокопытные, зато раскачались к концу эпохи. Первые представители – Дихобуниды в лице многих видов раннеоценовых диакадексис, среднеоценовых хамокадон и прочих других широчайше распространились по Европе, Северной Америке и Азии. Внешне они выглядели как карликовые оленьки с длинными тонкими хвостиками весом 2-3 килограмма. Несмотря на принадлежность к парнокопытным, они имели ключицы и по пять пальцев с копытцами на каждой ножке. Подобные им разве что крупнее и с короткими хвостиками были и североамериканские хайпертрагулида – удивительно рассинхронизированность эволюции передних и задних конечностей у хайпертрагулюс все еще пятилапая когтистая кисть сочеталась с функционально двупалой стопой сохранялись рудиментарные фаланги еще одного пальца стопы но совсем крошечные а у лептомерикс четырехпалая ручка с полностью двупалой ножкой показательные изменения зубов верхние резцы уже успели исчезнуть но у гипертрагулюса имелись довольно крупные клыки и острые премоляры, а нижние резцы были почти вертикальны. Тогда как у лептомерикса клыки уменьшились, премоляры почти перестали отличаться от моляров, а нижние резцы направились горизонтально вперед. Несмотря на примитивность, гипертрагулюсы дожили до миоцена. Азиатский археомерисаптатус и его родственники размером с зайца были и внешне похожи на зайцев. Попрыгунчики с длинными задними и короткими передними ножками-шпильками, развитыми верхними резцами, но еще и с клыками и с длинным хвостом. Очень быстро уже к концу иоцена. Подобные существа доэволюционировали до семейства Трагулиде. Примером ничего могут быть Археотрагулюс карабиенсис и Крабитериум вайлеки из Таиланда. Как вы там, потомки? Современные карликовые оленки Трагулиде, азиатские Трагулюс и Мосхиоля и африканский Хаймоскус акватикус просто напрашиваются на то, чтобы стать объектом загадок. Саблезубый зверь отлично плавает и даже ходит по дну, где ловит рыбу и раков, лазает по деревьям и лианам. День проводят в дупле, ночами выходят на поиски листьев, плодов, крыс, ящериц и всяческой падали. Кроме огромных клыков у самцов, оленьки обладают невероятно длинным языком и трехкамерным желудком, а никаких намеков на рога у них нет. Весят они от полкило до восьми килограмм, африканские гиганты до пятнадцати. По итогу, оленьки едва ли не самые примитивные из нынешних парнокопытных. В их лице можно увидеть осколок иоценового мира влажных тропических джунглей. Саблезубость присуща и некоторым другим парнокопытным, например, кабарге Moschus moschiferus, водяному оленю Hyderopotes inermis и мунджаку Мунциакус мунтиак, причем у последнего клыки сочетаются с рогами. Успешные многочисленные группы иоценовых парнокопытных были антракотерииды, например, древнейший мелкий элэмэрикс и поздний двухсоткилограммовый килограммовый он же анкодус. Появились они, видимо, в Азии, потом оказались в Европе, а оттуда добрались и до Северной Америки в одну сторону и Африки в другую. Особенно преуспели многочисленные виды Антрокатериум, дожившие от среднего иоцена аж до миоцена Эти звери выглядели как приземистые тонконогие свинотапиробегемотики с вытянутыми мордами, и ведь вправду они оказались предками гиппопотамов, а по менее вероятной версии – родственниками свиней. Набор зубов был практически полным, на передних лапках имелось по четыре пальца, а на задних по пять. Такое строение оказалось практически универсальным для жизни в заросших болотах. Впрочем, антракотерии еще не были слишком специализированы и могли уклоняться в разные стороны. Некрупный берманский Сиамокотериум пандаунгэнсис бегал по открытым лесам и был вполне всеядным, не слишком уважая листья. Видимо, подобные антракотерии – Или очень родственные животные стали основой и для монстрических энтоладонов и, возможно, для китов. Как вы там, потомки? Современные копытные рождаются практически готовыми, работоспособными, иногда они почти даже сразу пытаются щипать траву, хотя, конечно, довольно долго еще кормятся молоком. Повышенная самостоятельность резко повышает выживаемость даже при небольшом числе детенышей. У копытных обычно один на одни роли. Получается, что с одной стороны это высшая степень доделанности и прогресса на момент рождения среди млекопитающих, а с другой парадоксальным образом копытные вернулись в идеал рептилий, у которых из яйца вылупляется уже готовая ящерка, только маленькая. По сравнению с примитивными млекопитающими, то есть нами, такая стратегия вроде как и продвинутая, но диалектически становится тормозом на пути развития разума. Ведь если детёныш обеспечен с рождения всеми необходимыми программами поведения, то и обучение уже не нужно. От того мы архаичны по сравнению с овцами, но мы люди, а они овцы. Во второй половине Эоцена часть парнокопытных Северной Америки стала увеличиваться в размере, превратившись в двухметровых кабаноподобных тварей Ахенадон, самых крупных парнокопытных в своих фаунах. Они были либо первыми и уже впечатляющими Энтелёдонтида, либо, вероятнее, гигантскими представителями Хелюаида. Ахенадоны сохранили весьма архаичную зубную систему – в том числе огромные толстые клыки, острые премоляры и бунадонтные, низкокоронковые бугорчатые маляры, а их короткие массивные головы были чем-то средним между канделяртровыми и свиными. Вероятно, эти монстры были не сугубо растительноядными, а хотя бы частично занимали нишу крупных падальщиков и могли грызть кости. Несколько позже их сместили с пьедестала Брахиайопс и Архиотериум, уже несомненные представители энтоладонтов расселившиеся и по Северной Америке, и по Азии, и по Европе, успешно перешедшие в олигоцены, давшие там великолепное потомство. Длинные челюсти архиотериев были усажены примитивными зубами, в том числе огромными клыками, и снабжены крупными выростами для мощнейших жевательных мышц, о чем явно свидетельствуют и широкие скуловые дуги. Как и ахенодоны, археотерии, кроме растений, пожирали падаль. Этому же способствовало и отличное обоняние, о чем мы можем судить по увеличенным обонятельным луковицам. Тяжеленная голова поддерживалась сильными мышцами, крепящимися на длинные остистые отростки грубных позвонков, отчего архиотерии имели сутулиный вид. Ноги, несмотря на сравнительно большую длину, не были приспособлены к быстрому бегу, а кисти стопа адаптировались к ходьбе по влажному грунту. Эти твари стали конкурентами не только и столько растительноядным, сколько мезонихием и креодонтом. Отдельная ветвь парнокопытных – мозоленогие телопода. Они настолько специфичны, что иногда выделяются в самостоятельный отряд. Называть их парнокопытными даже язык не поворачивается, ведь на пальцах у них не копыта, а толстые кривые когти. А кисти стопа у современных пальцы ходящие, а не фаланга ходящие. имеются у них и другие уникальные особенности, например, овальные эритроциты, специфика зародышевых оболочек и строение желудка. Современные мозоленогие довольно однообразны. Азиатские верблюды и южноамериканские ламы, а вот с эоцена по миоцен эта группа была многообещающая. Совсем не похожи на верблюдов низкорослые короткомордые ареодонта, иногда определяются как ареодонтидеа или мэрикоидодонтидеа, например, североамериканские протеодон, агреохорус и марикоидодон. По внешности это было что-то среднее между полутораметровой свиньей и бегемотом, но с почти верблюжьими зубами и длинным тонким хвостом. Верхние клыки сочетались с клыкоподобным первым нижним примоляром, тогда как нижний клык был резцеподобным, Судя по специфической ямке на черепе впереди от глазницы, арадонты могли иметь похучие железы для мечения территории. О том же косвенно свидетельствует отличное развитие обонятельных частей мозга, например у Batidjensis reevesi. На кистях и стопах было по четыре длинных функциональных пальца и один маленький рудиментарный. Все с когтями или копытцами. Кости предплечья и голени не срастались. Несмотря на бычкообразность тела, коротконогость и общую примитивность конечностей, ародонты были одними из первых жителей степей, где паслись их стада, состоящие из сотен животных, что видно по количеству находок. По факту ародонты были едва ли не самыми массовыми животными своего времени. Надо думать, в последующем это благолепие истребили новые хищники и вытеснили более шустрые копытные. Другие североамериканские мозоленогие Арамеридида, например, Протилепус размером с зайца и Эутилепус величиной со среднюю антилопу, сохраняли самый генерализованный облик и примитивнейшую зубную систему. Зато в их предплечье локтевая срослась с лучевой, а в голени малая берцовая редуцировалась до невнятной шпильки. И североамериканские протоцератиды, мелкие лептотрагулюс и Лепторадон, а также более крупные Хетеромерикс диспар и Псаудопротоцерас. были предками самых необычных рогатых верблюдов более поздних эпох. Пока же они не слишком выделялись на общем фоне. Наконец, в оцене появляются и настоящие верблюды камелиде. североамериканский поэбродан, известные лишь по нескольким зубам. Будущее этой группы было впереди. Совсем другим путем пошли родственники ариадонтов и верблюдов в Европе. Маленькие, низенькие, коротко-тонконогие и очень длиннохвостые цебочериды, например, горвахерус. сохраняли генерализованный канделяртровый облик. У херопотамида – амферогатериум. Хвостик укоротился, а задние ножки стали сильно длиннее передних, обеспечивая попрыгучесть. Судя по бунадонтным зубам, они питались фруктами. Дальше всех пошли каенотерейда, например, каенотериум. Атеоцена дамиоцена, эти крошечные, 15 сантиметров в высоту, копытные зайчики, прыгали по зарослям и открытым степям. Несмотря на подвижность, кайнотерии сохраняли по четыре пальца на ручках и ножках. Кролик подобным стало не только телосложение, но и череп, и зубы. Серьезнее выглядели европейские анаплётерииды, например, анаплётериум, очередные топироподобные почти мозоли ноги с пятью толстыми пальцами на передних и четырьмя на задних коротких ножках, с длинной мордой и толстым кенгуруподобным хвостом. Предполагается, что анаплотерии могли вставать на задние ноги, вытягиваясь за высокорастущими листьями. Ксифодонтиды в лице ксифодон и его родни представлены наоборот длинноногими стройными двупалыми подобиями лам. Самые нестандартные парнокопытные среднего иоцена с самой нестандартной судьбой – рауэллиде в лице индийских индоаиус индирая и и майор. Эти мелкие зверюшки на тонких ножках оказываются ближайшими родственниками китов. Как ни странно, это вполне можно видеть на тварюшке меньше метра длиной. Но половину этой длины составляет мощный хвост, тонюсенькие косточки имеют чрезвычайно толстые стенки, а крошечная черепушка выглядит как арифметическое среднее между свиной и дельфиньей. Особенно же специфично утолщение медиальной стенки темпанической пластинки височной кости при уменьшении толщины латеральной стенки. Такая форма встречается только у китообразных, И случайное совпадение по столь особенному признаку маловероятно. Эти и другие особенности свидетельствуют об отличных способностях к нырянию. Возможно, в воде индохиусы спасались от хищников, как это делают африканские карликовые оленьки, способные задерживать дыхание на 4 минуты. Судя по зубам, индохиусы были растительноядными или всеядными и точно отличались в этом отношении от самых первых китов. Более того, индохиусы явно не могли быть прямыми предками китов, ведь древнейшие китообразные уже существовали и даже найдены в тех же местонахождениях. Но на примере этих творюшек мы воочию видим живых ископаемых переходных форм. Вообще, эволюция китообразных читача – удивительнейшая тема. Начать с того, что Гималаи, родина китов. Казалось бы, как могли величайшие вершины мира породить самых водных зверей? Но в Иоцене гор еще не было, а их будущие заоблачные хребты были дном моря Тетис, а на берегах и мелководьях жили будущие киты. Кто конкретно из великого изобилия древнейших копытных был прямым предком, до сих пор вопрос. Генетические данные указывают на бегемотов как ближайших современных родственников, но бегемоты это выжившая родня, они появились гораздо позже, да к тому же в Африке. Одни из лучших кандидатов на роль предков китов. Копытные хищники мезоникия. В иоцене расцвели пышным цветом, дав крайне харизматичных представителей мезоникс с приличного волка и такого же облика. Масса видов гиеноподобных, но размером с медведя, харпоголестос с широчайшим распространением от Северной Америки до Центральной Азии, пахиена, среди нескольких видов которой рекордных значений достигла п-джигантея, под сотню килограмм веса, а по смелым оценкам даже до четырехсот. В отличие от всех прочих хищников иоцена, мезонихии, будучи копытными, здорово умели бегать и, несмотря на традиционно тапироподобное тело, были хотя и не быстрыми, зато выносливыми. Также мезонихии не развили специализированных хищнических зубов. Их коренные зубы тупы, так что они могли быть не столько хищниками, сколько падальщиками. Совсем особняком стоит Андрейсархус монголиенсис из Монголии, крупнейший хищный зверь всех времен, со скуластым черепом 83 сантиметра длиной и 56 сантиметров шириной. На всякий случай, у белого медведя максимальная длина черепа 44 сантиметра, а у пещерного 49. На таком фоне даже огромные клыки Эндрюсархуса Архуса не кажутся огромными. А ведь клыкоподобным был еще и второй резец, отделенный от обычного клыка маленьким третьим резцом. Одновременно моляры Эндрюс Архуса совсем тупые. Сочетание длинного зубного ряда без зазоров – Широкой глотке и способности крайне широко открывать пасть говорит о всеядности зверя. Растопыренные вверх и в стороны глазки косвенно свидетельствуют об околоводной жизни. Проблема в том, что от Эндрюсархуса сохранился лишь один единственный череп, так что его истинный облик и образ жизни остаются под вопросом. Таксономическое положение Эндрюсархуса загадочно, он родственен то ли мезонихием, то ли энтелодонтом, то ли китам. Длинный приплюснутый крокодилообразный череп – весьма напоминает черепа самых первых китов, так что Эндрюс Архус мог быть своеобразным сухопутным китом. Другое дело, что в некоторый момент генетика показала родство китообразных и современных бегемотов, и с этого момента многие специалисты резко поменяли свое мнение. Генетика – это же не скучная анатомия. Гены не видать, стал быть, их анализ – это высшая степень магии, а потому даже многие прожженные морфологи склонны доверять генетическим данным больше, чем собственным глазам. Крайне показательно, что в кладограммах, построенных на основе морфологии, мезонихии чаще оказываются ближайшей роднёй китов, но при включении в анализ молекулярных данных на первый план выходят бегемоты, а мезонихии удаляются в родню креодонтов и хищных. Но постойте, ведь у нас нет вообще никаких сведений о генах мезонихий. Так может, дело не в родстве, а в тонкостях статистических методов и допущениях с предположениями? К тому же, строго говоря, одно не так уж исключает другое. Черепа антрокатериев бегемотов, мезонихий и китов все так или иначе напоминают друг друга, так как восходят к канделяртровому исходнику. Низкие, плоские, с длинными вытянутыми челюстями, суженными спереди и широкими сзади, с огромными развернутыми скуловыми дугами, с тенденцией к увеличению клыков, с глазками, расположенными сбоку-сверху. И от такого неспецифического канделяртрового корня Легко выйти и на хищных мезонейхий, и на растительноядных эндохиусов с антракотериями и бегемотами, и на рыбоядных китов. В разных линиях сохранялись и усиливались разные черты, да к тому же добавлялись новые. Маленькая тонкость. Есть несколько версий, как и зачем киты вообще полезли в воду. Если принять травоядную версию предков, то мелкие оленькоподобные зверьки могли просто прятаться под водой от злых хищников, а потом увлеклись нырянием. При мелких размерах, исходной клыкастости и недалекости от насекомоядных исходников у них уже была некоторая склонность к мясоедству, примером чему служат современные карликовые оленьки, ловящие мелких животных, причем часто именно рыбу. И вот сегодня ты, трепеща, захлебываешься на дне речки, спасаясь от кровожадного креодонта, рыщущего по берегу, а завтра сам с удовольствием лопаешь селедку в океане. Если же предками все же были мезонихии, то они уже были хищниками и падальщиками. Такие твари могли собирать всякие вкусняшки на берегах водоемов, а потом увлечься серебристой чешуей и уплыть за горизонт. Если первые этапы окитения пока еще скрываются в палеонтологическом тумане, последовавшая эволюция изучена просто отлично. Известны все детали преобразования всех частей тела. Радостно наблюдать, как от одного вида к другому зверюшки меняются. Стартовав 53,48 миллионов лет назад, Четвероногие собакоподобные ко времени 48-47 миллионов лет назад становятся все более ластолапыми и тюленеподобными, а к 42-37 миллионам лет назад – хорошо китообразными, но все еще с ножками, а около 34 миллионов лет назад – полноценными китами современного облика. Таким образом, на полное преображение понадобилось от 10 до 20 миллионов лет – срок, вполне сопоставимый с появлением черепах из ящероподобных предков и прямоходящих разумных людей из совсем-совсем обезьян. Видимо, такой темп эволюции более-менее норма, определяемая терпимым давлением отбора и скоростью появления удачных мутаций. Древнейшие, ранне-среднеоценовые достоверные киты выделяются в семейство пакицетиде. Все они найдены на границе Пакистана и Индии. Сейчас их известно уже не так мало. Их с пинфольди размером с лесу, пакицетус Аттоки, пи и нахус и другие виды с собаку, ноляцетус ратимитус, с волка. У всех них отлично развитые, даже длинные все четыре ноги. Кисть даже пятипалая, стопа четырехпалая. У них сохранялись ключицы и третий вертел бедренные кости, а ведь они имелись лишь у самых ранних и примитивных парнокопытных. Шея была не то чтобы длинной, но нормальной. В черепе поражает мизерная заглазничная ширина, так что мозговая коробка соединялась с челюстями тоненьким стебельком, при огромных широко развернутых скуловых дугах. Вытянутые челюсти оборудованы гетеродонтными зубами, причем заклыковые зубы имеют выраженные бугорки. Ноздри открывались на кончике морды. Почему же их относят к китам? Очень толстые кости приспособлены к нырянию. Очень длинный и массивный хвост – залог будущего китовьего хвоста с лопастями. Глаза расположены сбоку и сверху, опять же, для ныряния. Слуховой капсулой медиальная стенка утолщена, как у китов, хотя полукружные каналы большие. У более поздних китов они малы. Да и в остальном внутреннее ухо устроено скорее как у наземных животных, так что пакицеты неплохо слышали и в воде, и на суше. В итоге почти все особенности пакицетов промежуточны между наземным копытным занихевым состоянием и водно-китовым. Судя по зубам, пакицеты уже могли быть рыбоядными, хотя по тем же зубам видно, что предки явно были растительно и всеядными. Любопытно, что налацет найден в пресноводных речных отложениях, а не в морских, так что приспособление к нырянию и плаванию началось еще до освоения морских побережий. Гораздо более водным был ранний иоценовый пакистанский амбулёцитус натанс, с парой родственников выделяемый в семейство амбулёцитида. Индийский хималяяцитус сабутуэнсис древнее даже пакицетов, но известен лишь по фрагментам челюстей. Размер вырос вдвое, до трех метров. В черепе амбулацетуса китообразность уже вполне узнается, редко стоящие зубы по-прежнему делились на классы, премоляры сохраняли два корня, а моляры заострились, но все еще были довольно широкими. Передние лапы укоротились, хотя сохранили пять пальцев, а задние ноги оставались довольно длинными. На таких лапках по суше можно было передвигаться наподобие сивучей и моржей. С этого момента стали возникать варианты. например индийские равенто ноцетус демонденсис и эр отличаются чрезвычайно длинной низкой и узкой головой подобной гвиальей тут уже в рооядной специализации сомнений быть не может лучше всего удалась средняя ценовая группа протоцитида сейчас их известно уже полтора десятка родов трехметровый майоцетус и нуз замечателен не только своей примитивностью но и тем что в скелете самки сохранился скелет детеныша Он ориентирован так, что роды должны были проходить головой вперед, как у наземных млекопитающих, и в отличие от китов, у которых детеныши рождаются вперед хвостом. Впрочем, есть сомнения, они съели съела ли кит-мать этого несчастного детеныша? Следов зубов на костях вроде и нет, но расположение маленького скелета в грудной клетке большого как-то не вполне соответствует расположению матки. Благодаря отличной сохранности маяцетуса и других родственных китов... Арциоцитус клявис, Родоцитус косрани, Эрбалехистаненсис и прочих, мы знаем, что их кисти и стопы были очень похожи на кисти и стопы примитивных копытных. Череп непринципиально изменился по сравнению с предками. Протоцетусы по-прежнему имели неплохое обоняние, но уже хорошо слышали под водой. Задние зубы все еще не совсем сравнялись по форме с передними. Видимо, киты этого уровня были своеобразными млекопитающими крокодилами. С той существенной разницей, что у ящеров позвоночник изгибается сбоку-набок, а у китов спина горбатится вверх-вниз. Протоцетусы освоили сначала морское побережье, а дальше стали заныривать все глубже и заплывать дальше. Стоило китам выйти в море, их было уже не остановить. В среднем эоцене протоцетус, Атавус и египтоцитус Тарфа обнаруживаются в Северной Африке, тагоцетус Траверсеи в Западной Африке, оттуда уже совсем недалеко было до Северной Америки. Вдоль берегов, которые плавали каролиноцетус джинджерихи, надхитохия ионези, гаоргиацетус вактленсис и прочие примитивные киты. А цель практически сразу до греблей и до Южной Америки, судя по перуанскому перовоцету спецификус Кстати, на нижней челюсти перигацетуса второй резец увеличен, за ним следует маленький третий резец, а потом большой клык. Такая конфигурация полностью повторяет расположение передних, только верхних зубов эндрюсархуса. Совпадение? Поздние оценовые эгицетус гейнаи с их маленькими ножками уже с заметным трудом корячились по земле, а таких было совсем недалеко и до новой группы – базилиозаурида. Маленькая тонкость. Какие только признаки не рассматривали палеонтологи, чтобы определиться с роднёй китообразных. Например, слезная кость у бегемотов большая, как у китов, в отличие от маленькой у мезонихий, но у бегемотов слезная контачит с носовой, а у китов и мезонихий они разделены соединением лобной и верхней челюстной костей. Что важнее, размер или контакт костей? Сторонники бегемотовой версии, конечно, упирают на величину, но есть мнение, что форма перевешивает. Симметрия пятипалой кисти уродоцитус болехестоненсис идет через третий палец. как у диакодексис и некоторых антрокотериев, тогда как у других копытных и мезонихий – между пальцами. Стопа же у первых китов четырехпалая. Между прочим, у родоцитус стопа больше кисти, значит, эволюция могла пойти так, чтобы передние ноги исчезли, а задние превратились бы в главный движитель. Между прочим, рудимент бедренной кости сохранился у современного финвала Балиноаптера Фисалюс и гренландского кита Балена Мистицетус, хотя бы иногда и не окостеневающий а хрящевой. Общие очертания таранной и пяточной костей мезонихии сильно отличаются от китовых и копытных, при том, что последние очень похожи меж собой. Особенно существенно борозда на передней стороне головки таранной кости. Она специфична для парнокопытных и, глубокая и красивая, имеется у самых ранних китов, тогда как у мезонихий на нее есть лишь слабый намек. С другой стороны, Некоторые специфические черты типа отверстия для нервов и сосудов на задней стороне блока таранной кости роднят именно мезонихит с китами и отделяют тех и других от копытных. Даже у самых ранних китов имелся мощный хвост, с некоторого момента ставший главным движителем. У антрокотериев и бегемотов хвост маленький, у мезонихий большой, а у индохиусов очень большой. Гистология показывает, что кожа китообразных и бегемотов приобрела адаптации к жизни в воде независимо, так что общих водных предков у них не было. О коже индохиусов и мезонихий мы, конечно, ничего не знаем. Идея о родстве бегемотов и китов настолько захватила умы кладистов, что тут же были изобретены химерные термины цитрациодактиля, все парнокопытные с китами, и цитруминанция, все жвачные киты и бегемоты, но без мозоленогих и свиней. а подгруппа, включающая именно китов и бегемотов, была названа випоморфа или цитакодонтоморфа. Тут прослеживается совершенно прямая аналогия с включением термитов в тараканов, цикад в клопов в полужесткокрылых, птиц в рептилий и ластоногих в хищных. Порядок филогенетического ветвления – все, морфология и ароморфозы – ничто. Базилозавры – это совсем новый уровень развития Самые выдающиеся их представители вымахали до 12-25 метров, а ведь это стандарт почти предел для современных китов. Тело невероятно вытянулось и стало едва ли не змееподобным. Остистые отростки позвонков укоротились, так как в воде жить стало легче и привольнее, а нагрузка на спину снизилась. Тазовые кости сильно уменьшились, перестали сочленяться между собой и с крестцом, хотя задние ноги еще сохранялись, и даже с тремя редуцированными пальцами – но были уже совсем крошечными. На до сих пор пятипалых ручках первый палец стал совсем уж маленьким, а остальные соединились в монолитные ласты. Судя по уплощенным и расширенным концевым хвостовым позвонкам, базилозавры наконец-то обрели горизонтальные лопасти на хвосте. Едва ли не меньше всего поменялась голова, только ноздри начали смещаться назад, а зубы почти потеряли разделение на классы. Задние премоляры и моляры сохранили два корня, но утратили старые бугорки. обрели дополнительные зубцы и превратились в страшные треугольные пилы. Работа над ошибками. Как видно из названия, первые находки базилозавров приняли за останки морских ящеров. И ведь действительно базилозавр выглядел как истинный морской змей, с длинным телом, вытянутой крокодильей пастью и треугольными зубами. Когда стало понятно, что кости принадлежали млекопитающему, название менять было уже поздно. Впрочем, есть и рептилии, в названии которых стоит слово «терий» – «зверь». Так что ошибки случаются в разные стороны. Маленькая тонкость. В желудке египетского базилозаурус изис нашлись останки мелкого молодого кита Дородон атрокс и большой рыбы Пикнодус макатоменсис. Так что можно быть уверенным в соответствии диеты форме зубов. Сложнее с зубом большой акулы Кархароклес соколеви. На ребре того же базилозавра тут возможны варианты. Не то кит съел акулу, не то она грызла тушу кита. Вообще кости древних китов с того момента, как они оказались в море, то есть с протоцеусов, сплошь и рядом покусаны акулами. С тех пор противостояние морских чудищ не прекращалось никогда. Китообразные и до этого расселились практически по всему свету, а теперь и подавно захватили моря. Так что виды одного рода запросто обнаруживаются в самых неожиданных местах. Наиболее знаменитый и впечатляющий были азарус из Северной Америки и би-изис из Северной Африки, зигариза кохии из Северной Америки и, неожиданно, Новой Зеландии, дорудон атрокс из Египта и десератус из Северной Америки, базилотретус уэнис Украины и биварди из Северной Америки, окукая пиклинги и супаицетус муизони из Перу. Хищники эоцена продолжили и развили заделы палеоцена. Страшнее всех были, без сомнения, креодонты креодонта. Та группа, что иногда выделяется в отряд оксиэнодонта, включала в основном кошкоподобных зверей. Например, метровую люпина весом 20 килограммов или патриофелис Ферокс размером с ягуарой весом 50-90 килограмм. Креодонты вообще славятся своими мощными зубами, но всех перещеголяли саблезубые махероидес эотон и м. симпсони, Из Вайоминга, реально похожий на Махайродуса, правда стопоходящего размером с собаку и весом 10 килограмм. Самыми большими североамериканскими хищниками начала эоцена были Полиониктис акциденталис размером с медведя, но они очень быстро уменьшились до пивинги размером с Койота, а затем мигрировали в Европу в виде снова больших пи джигантеа Судя по дробящим зубам Полиониктисов, эти звери были падальщиками. Куда более впечатляющими были азиатские аксиенодонты. Саркостадон монголенсис из внутренней Монголии имел череп длиной более полуметра, и это при крайне укороченных и мощных пропорциях. Так что весь зверь мог быть больше трех метров длиной и весить до 800 килограмм. Совсем удивительно зубная система саркостадона. На верхней челюсти первые резцы совсем крошечные и сдвинуты назад, вторые резко увеличены и прижаты друг к другу. Клык огромен, А далее идут три премоляра и всего один маляр в виде острова, но низкого хищнического зуба. На нижней челюсти один махонький резец сдвинут назад, мощный клык, три премоляра и два маляра, из которых последний гриб Думается, саркостодоны были скорее падальщиками и профессиональными разгрызателями туши костей, а не активными хищниками. Аксиэнодонты не дожили даже до конца эоцена, видимо, они не выдержали конкуренции с более подвижными и интеллектуальными хищниками. Вторая, более успешная группа креодонтов иногда выделяется в отряд хаэнодонта. Их примитивнейшие представители, как ни странно, обнаруживаются в Марокко в самом начале эоцена, боуалитомус мароконенсис. Их потомки широчайше расселились по Евразии и Северной Америке, где дали богатый веер форм. Тритемнадон аджелис были длинными – тонкими подобиями вивер. Волкоподобный аксианодон дисодус, несмотря на название, странным образом не относится к аксианодонта. Хотя он тоже потерял третий маляр, а второй маляр был развернут поперек челюсти, как у аксиэна. На их примере мы видим, что очень схожие черты запросто могут возникать параллельно. Гиеноподобные ценахаенодон и хаенодон размером от куницы, х микродон и х мустелинус 5 килограммов, через собственно гиену Самый крупный североамериканский вид Ха-Хоридус 40 килограммов, до медведя, монгольский хаджигас до 380 килограммов, были чрезвычайно успешны, дали бесконечное число видов и дожили аж до середины миоцена. Маленькая тонкость. В популярных источниках, на удивление, чаще приводятся оценки массы тела древних животных, а не линейный размер. На самом деле, определение массы тела – сложнейшая задача даже при реконструкции древних людей, не то что антракотериев или креодонтов, хотя, казалось бы, уж про людей-то мы знаем все. Но масса зависит в основном от жира, а его количество никак не отражается на костях. Чаще всего оценки массы производятся по размерам зубов и челюстей, исходя из корреляций, полученных на близких современных животных, однако погрешности всегда запредельны, так как аллометрию никто не отменял. Существо с большим телом может иметь маленькую мордочку, а мелкое – огромную харю. Например, вес французского креодонта Керберес-Лянгебадрея, кстати, шикарное название – Цербер, по разным подсчетам мог быть от 49 до 277 килограмм. Разброс, мягко говоря, великоватый, так что итоговая средняя в 140 килограмм выглядит как средняя температура по больнице. Несколько особняком стоит группа Хиана и Леуриде, а уже внутри нее – Больше всех выделяются североафриканский квазиаптеродон минутус, аптеродон аленгебадре и асагенсис, а также другие виды этого рода, в том числе европейские. Судя по скелету, эти криодонты превратились в подобие тюленей и наловчились плавать, загребая задними ногами, тогда как передние лапы были приспособлены к копанию, как у барсука. Низкая плоская голова аптеродонов тоже очень похожа на тюленью, с неширокими скуловыми дугами, укороченной узкой мордой и вытянутой задней частью. Зубы годились для разжевывания моллюсков и раков. Получается, криодонты были похожи на хищных даже в эволюционном потенциале. Если бы кобы хищные могли проиграть, криодонты гоняли бы копытных на суше и рыб в воде до сих пор. Но в тени креодонтов поднимались хищные корневора. В оцене они еще не очень впечатляли, и все так или иначе напоминали длинных тонких вивермикроцефалов. Но все же становится разнообразнее. Особенно многочисленны были виды североамериканских вюльпавюс из миоциды и виверавус из виверавида. Именно они были самыми заклятыми врагами наших предков. Мезонихи и большинство креодонтов не умели лазать по деревьям, а миоциды и виверавиды научились. Судя по увеличению мозжечка у вульпавуса, он был несказанно более ловок, чем все предшествующие хищники. Да и обонятельные доли у него подросли, так что с обонянием все было просто отлично. И вообще мозга у него было 10,6 грамма, как у Натарктуса, и больше, чем у Игрунки. От такого уже было невозможно не спрятаться в листве, не лениво уползти на веточку повыше. Тут-то и закончилась райская жизнь плезиадаписовых и адаписовых. Тут-то и стартовали к успеху амомисовые, но об этом чуть позже. Миоциды по совместительству оказались предками псовых. В конце эпохи появились и более суровые твари. Немровиде в лице примитивнейшего китайского маофелис контоненсис и более поздних и продвинутых североамериканских хоплефонаус и эусмилюс размером с леопарда или даже ягуара. Главное же – кошкоподобные соблизубые хищники. Для сбережения огромных верхних клыков на нижней челюсти даже предназначались костяные ножны. Показательные и прочие преобразования зубов – Из четырех верхних примоляров два совсем махоньких, третий большой, а последний – огромный хищнический, тогда как единственный сохранившийся маленький верхний маляр стал поперек челюсти, как у некоторых креодонтов. Куда скромнее, зато и куда прогрессивнее были древнейшие собакомедведи амфицианиде, североамериканские дофенус и евромонгольские цинодиктис. Амфицианиды с самого начала напоминали собак, хотя бы и приземистых, вытянутых с очень длинными хвостами. В будущем, когда такие звери научились бегать по открытым равнинам, они задали жару креодонтам. В позднем и Северной Америки амфицина Дантида в лице париктис стали основой для будущих медведей, отчего часто признаются уже под амфицида Дантина, семейства Урсиды, правда, пока их было трудно узнать в куницеподобных зверьках с плоской, вытянутой 7-сантиметровой головешкой. Как ни странно, куда менее собакоподобными, чем амфицеаниды, были первые псовые каниды — североамериканские проэсперациони и аспирацион грегариус. Больше всего они напоминали вивер — мелкие, длинные, тощие, коротконогие, с длинными низкими узкими головами, видимо, неплохо лазящие по деревьям и, судя по зубам, всеядные. Зато будущее псовых было великолепно. Позже они оказались самыми успешными хищниками, главнейшими противниками людей. а самые счастливые – и лучшими нашими друзьями. Лишь сооцены известны первые тупаи – Эодендрагали парвум из Китая. Ясно, что в реальности они возникли сильно раньше, но, как часто бывает с мелкими существами, в более древних отложениях они пока не пойманы. В рядах наших ближайших родственников в эоцене было все прекрасно. Густые леса, обилие фруктов и листьев, нектары и насекомых – что еще надо для примата подобных существ? Если уж шерстокрыла Элесмена Эурика парили между широколиственными платанами и липами, секвойями и цугами, над черепахами и аллигаторами в болотах с кипарисами, над головами гасторнисов, стеленодонов, арктоцианит, пахиен, тапиров, бронтотериев и самых разных других зверей, и все это на острове Элсмир за полярным кругом на 76 градусе северной широты, то что говорить о тех, кто родился хоть чуть ближе к экватору? Между прочим, полярную ночь никто не отменял. Как существовали субтропические леса при трех месяцах темноты? фотосинтез вроде для леса, тем более для широколиственного, необходим. Палеоботаника показывает, что в основном на Уэльс-Мире росли вполне современные роды, многие из которых ныне растут в умеренном и субтропическом климате. Список растений, между прочим, весьма внушительный. Думается, некоторые деревья и травы запасали питательные вещества в сердцевине, корневищах и клубнях. Среди плезиодаписовых в первой половине иоцена заканчивались несколько предыдущих групп и даже возникали несколько новых. азиоплезиодапина в лице китайского азиоплезиодапис янги, хронолестина в лице китайского хронолеста симул, парвокрестины в лице пакистанского парвокристес олигоколис. Но они были редки и малочисленны, в середину эпохи никто из них не пережил. Некоторые последние плезиодаписовые, в том числе североамериканские пикромамииды, достигли предела миниатюризации для млекопитающих. Пикромами с весил всего 10 грамм. Другие, напротив, вымахали до 4 килограмм. Магадельфус алюнделиузи. И даже пяти, крозеопс сильвестрис. Родственные им микросиопс были даже не слишком специализированы и имели сравнительно большой мозг, но припоздали с прогрессом, ведь к этому времени уже появились настоящие обезьяны. Древолазующие хищники и хищные птицы, а также успешные конкуренты – грызуны и летучие мыши – сделали невозможным существование медленных и глуповатых плезиодаписов. Они могли бы еще сохраниться на каком-нибудь острове в качестве экзотики, но подходящего уголка так и не нашлось. Зато плезиодаписовые успели дать продолжение. Потомки плезиодаписовых разделились на две генеральные ветви истинных приматов – адапиформас и амомииформас. Адаписовые, вероятнее всего, сами стали предками современных полуобезьян, тогда как амомисовые – настоящих обезьян. Как часто случается в эволюции, эти две ветви представляют два варианта приспособления к новым реалиям. От хищников можно спастись, либо увеличившись в размерах, либо ускорившись. Адаписовые стали расти, а амомисовые – прыгать. Адаписовые адапиформос оказались крайне успешной группой – Главные их достижения – обретение ногтей на пальцах, противопоставление большого пальца на кисти и стопе, а также прирост мозга. Самые примитивные адаписовые «донсурелля» появились в Европе, а затем расселились и по Северной Америке, и по Азии, и по Африке. Они дали весьма широкий спектр и размеров, и стилей жизни. Мелкие «анхомимис» весили 50-80 грамм и были насекомоядными, Лептодапис магнус» – 6 килограмм – «всеядными». А адапис паризиенсис два килограмма, и магнадапис интермедиус одиннадцать половиной килограмм листоядными. Североамериканские смелиодекты с имели длинные морды, а жившие рядом нотарктус короткие. У мессельской гадионцеа наглета в желудке сохранились семена и листья, а вокруг тушки тамошнего же дарвиниус мозилля отпечаток шортки. Как вы там, потомки? Современные лемуры лемуриформас имеют целый набор парикмахерских приспособлений. Указательный палец стопы снабжен туалетным когтем для расчесывания. Нижние резцы и прилегающие к ним клыки выступают вперед в виде зубной щетки для чистки шкурки, а для убирания застрявших межзубов шерстинок предусмотрен под язык Треугольный зазубренный вырост под языком. Кроме того, сплошь и рядом полуобезьяны используют духи. Вильчатополосые лемуры фанер – имеют специальную запаховую железу на горле, а голага обмазываются мочой. Адаписовые всего этого не имели. Одно слово, дикие времена, дикие нравы. Все ходили лохматые и ненадушенные. Правда, некоторые пытались встать на путь цирюльнического прогресса. Тогда как у большинства адаписовых нижние резцы были вертикальными, у альгериптекус минутус они наклонялись в виде зубной щетки, как у лемуров. Гадионция наглегта имела коготь на втором пальце стопы. Вот только про запах узнать сложно. Намибийский намалерис рупестрис мог быть первым примитивнейшим представителем лореобразных, но известен он по одному зубу, так что утверждать тут что-либо трудно. Один из самых странных приматов эоцена – плесиопитекус террас, из позднего эоцена Фаюма. Его череп очень похож на череп мадагаскарской руконожки Айайдаубентония мадагаскариенсис, очень короткий и высокий, с огромными глазницами и большой округлой мозговой коробкой, а главное – очень специфической зубной системой. Верхний клык очень большой, лезвие подобный, вертикальный, а на нижней челюсти вперед почти горизонтально направлен крайне увеличенный зуб. Не то резец, не то клык. На верхней челюсти с каждой стороны по три примоляра и три моляра, а на нижней – четыре примоляра и три моляра. У современных руконожек резцы превращены в постоянно растущие, как у грызунов, долота, причем верхние горизонтальны, а нижние вертикальны. Клыков нет совсем. На верхней челюсти один совсем мизерный премоляр и три маленьких маляра. А на нижней нет премоляров, но есть три маляра. Могла ли руконожка возникнуть из плезиопитека, глядя на их столь похожие и одновременно столь непохожие зубы? Большой вопрос. Да и географически Египет и Мадагаскар расположены не то чтобы рядом. Как вы там, потомки? Большой головной мозг руконожки – своеобразная загадка. размер от 44,8 восемь до 45,2 двух кубических сантиметров при массе тела в два половиной кг – восемь килограмма это очень и очень прилично для полуобезьян для сравнения адапис паризиенсис с той же массой тела обладал мозгом в восемь три восемь и восемь кубических сантиметра с грацилис грацели с того же размера девять половиной кубических сантиметров Башковитый Нотарктус тенеброзус того же размера – 10,4 кубических сантиметра. Лептодапис магнус с его 6,1-6,9 килограммов – 21,7 кубических сантиметра. А сверхинтеллектуальный на их фоне современный лемур вари при весе 3,3 килограмма имеет мозг в 31,8 кубических сантиметра. В целом размер мозга приматов более-менее коррелирует с численностью группы – Чем меньше общается зверюшек, тем меньше мозг. Чем они социальнее, тем умнее. Руконожка же ведет одиночный образ жизни, но при этом обладает очень большим мозгом, да еще и весьма продвинутым построением. Выпуклые лобные доли и большая высота полушарий делают мозг руконожки похожим на человеческий. В чем же секрет? Видимо, руконожке огромный мозг нужен для эхолокации, ведь она очень здорово слышит эхо из пустот в стволах, которые простукивают своими удивительно длинными пальцами. Видимо, та же причина привела к росту мозга и, в качестве побочного эффекта, интеллекта у китообразных и рукокрылых. Дельфинам и китам трудно стать разумными, потому что у них плавники и слишком простые жизненные задачи. Летучим мышкам почти невозможно, потому что у них крылышки и надо иметь легкую голову для полета, а вот руконожки – ничто не помешает прокачать интеллект и захватить планету. До сих пор она этого не сделала, видимо, лишь потому, что не может выбраться с острова. Несмотря на временный расцвет, к концу и оцены адаписовые сильно сдали, хотя в Азии некоторые из них дотянули аж до конца миоцена, до момента, когда наши предки уже начали спуск с деревьев. Чудесным образом угасание адаписовых совпадает с подъемом новой группы приматов – обезьян. Маленькая тонкость. В момент открытия Дарвиниус Мазилле настолько всех впечатлил, что был назван в честь Дарвина и широко разрекламирован как прямой предок обезьян. За это говорили высокая восходящая ветвь нижней челюсти, вертикальные шпателевидные резцы, вертикальная малоберцовая фасетка на таранной кости, отсутствие груминговых когтей на пальцах стоп. Однако более детальное исследование показало, что часть признаков, строго говоря, не имеют внятной диагностической ценности, например, морда мордой сросшийся симфиз нижней челюсти. По строению же зубов Дарвиниус – типичный адаписовый примат. Еще больше похожа на обезьян североамериканская маргарита Стивенси. Множество признаков черепа и нижней челюсти роднит ее с парапитековыми и примитивными широконосами, тогда как строение зубов скорее полуобезьянье. Споры относительно таких находок вертятся вокруг двух главных концепций возникновения обезьян – адапоидной и терзиоидной. Согласно первой, предками обезьян были какие-то продвинутые адаписовые, согласно второй – амомисовые. По итогу, больше доказательств все же у торзиоидной версии, но и сторонники лемуров не унывают. А где же люди? Первые обезьяны. Уже в самом начале Айоцены появилась новая линия приматов, амомисовые амомейформес. В отличие от адаписовых, они научились здорово прыгать и тем стали спасаться от новых быстрых хищников. Древнейший достоверный представитель Амомисовых, Архицебус Ахиллес, жил в Китае 54,8-55,8 миллиона лет назад. Он был всего 7 сантиметров длиной и весил 20-30 грамм. Его открытие сняло главную проблему торзиоидной гипотезы. Дело в том, что известные до Архицебуса Амомисовы были слишком специализированными и чересчур долгопятоподобными. С огромными глазницами, мелкими остренькими зубками, росшими сибирцовыми костями, удлиненными пяточными и ладьевидными костями. Таких в полноценную обезьяну уже не переделаешь. А Архицебус, благо от него сохранился практически целый скелет, идеальный великий предок. Он и максимально древний в группе, и примитивнейший по строению, и не имеет никаких запредельных специализаций ни в черепе, ни в зубах, ни в лапках. Просто праздник какой-то. одновременно Архицебус идеально подходит и на роль предков всех более поздних амомисовых и долгопятов. Между прочим, часто Архицебусы на картинках изображают как долгопята, но это неверно, ведь долгопяты – это уже совсем другой уровень развития и просто набор специализаций. Если бы амомисовые эволюционировали чуть быстрее и слишком рано приобрели весь комплекс, типичный для долгопятов, мы бы наверняка никогда не возникли. Как вы там, потомки? Современные долгопяты Тарсиус – Просто средоточие уникальных особенностей. Эти маленькие пушистые шарики, кстати, они сохраняют подшерсток, размером с ладонь, могут прыгать на расстояние до 6 метров, благодаря резко вытянутым пяточной и ладьевидным костям, образующим цевку. По этому же поводу у них срослись малая и большая берцовые кости. У нас с переходом к наземной жизни стоит ожидать того же. У всех наземных бегающих рано или поздно такое происходит для пущей прочности ноги во избежание чрезмерного вихляния и вывихов голеностопного сустава, но мы пока не доросли, а долгопяты нас обогнали. Пальцы кистей и стоп, а также ладошки и ступни снабжены широкими присосками для прилепления на стволы деревьев при прыжках. На втором и третьем пальцах стопы ногти когтевидные. в этом долгопяты превзошли даже лемуров. Несмотря на ночную активность, когда друг друга не видно, долгопяты имеют мимическую мускулатуру, как у нас, а их нос отделен от подвижной верхней губы. Слух у них отличный, а уши могут двигаться независимо одно от другого. Если очень хорошо сосредоточиться, то можно достичь состояния долгопята и попробовать подвигать ушами отдельно, но это будет скорее внутреннее ощущение, тогда как снаружи не сильно заметно. Слушатель может постараться воспитать в себе внутреннего долгопята, но вообще-то нам Так не положено. Глаза долгопятов – их едва ли не главное украшение. Они огромные, каждый больше размеров мозга, а череп состоит в основном из глазниц. Поворачивать такие глазища в орбитах почти невозможно, а потому долгопяты вертят шеей. Благодаря огромному диаметру первого шейного позвонка и особым дополнительным отросткам на шейных позвонках, голова может поворачиваться на 180 градусов назад. Не пытайтесь повторить это достижение в домашних условиях. Вдруг получится? Обоняние долгопятов редуцировано сильнее, чем у архаичных нас. У долгопятов только одно отверстие для обонятельного нерва в решетчатой пластинке решетчатой кости, а у нас их целый ряд. Вот с мозгом у долгопятов как-то не сложилось. На них нет борозд и извилин, но, впрочем, им не очень-то и надо. Наконец, долгопяты – кровожадные хищники, едва ли не самые хищные среди всех приматов. Они способны забороть кузнечика размером с себя, а это немалый подвиг. настолько суровых хищников среди приматов не было ни до, ни после. Даже неандертальцы и эскимосы и те не достигли долгопятовой хищности, так как периодически все же ели и едят что-нибудь растительное. Амомисовых приматов известно великое множество, но все они на одно лицо. В некотором смысле ситуация с адаписовыми и амомисовыми как с грызунами и зайцеобразными. Среди адаписовых и грызунов великое разнообразие в форме, размерах и экологических вариантов, и много подгрупп довольно высокого таксономического уровня. А среди амомисовых и зайцеобразных все похожи, а потому и таксономически однотипны. Примитивнейший род после архицебуса – телердина из Китая, Европы и Северной Америки. А примитивнейший вид в нем – тибранти. Эти зверьки имели длинную мордочку, примитивнейшую зубную формулу с четырьмя примолярами и коготок на втором пальце стопы. Размеры менялись от мышиных 28 грамм у тиазиатика азиатика и тимагналиана – До крысиных 190 грамм ути-джингерихи. В принципе, те и ордины, как и синхронный архицебус, тоже годятся на роль великих предков, хотя выглядят они чуть более специализированно. Самые известные и сохранные амомисовые – европейские некролемур и североамериканский тетониус. У тех и других морда укоротилась, а передние резцы увеличились. Возможно, еще немного, и амомисовые вступили бы на скользкую дорожку гипертрофии резцов, как многие другие звери от многобугорчатых и грызунов до ископаемых шерстокрылов и плезиодаписовых, но на границе эоцена и олигоцена все они вымерли. Времена менялись, климат холодал, леса редели, хищники заедали, конкуренты догоняли, проблемы одолевали и требовали новых решений. Вымирание было плохим решением, а потому некоторые пытались приспособиться. Некоторые делали это альтернативными путями, свидетельством чему Nosmips enigmaticus из позднего эоцена египетского фаюма. Этот примат не может быть уверенно причислен ни к одной хорошо известной группе. Прогресс, как водится, зарождался в скромности. Один из наидревнейших кандидатов названия первой человекоподобной обезьяны, как ни странно, обнаружен в Индии, которая в то время была островом. Antrosemias guayrotensis – с древностью 53-55 миллионов лет назад, известен всего по нескольким зубам. Судя по коим, имел размер всего около 75 грамм. Возможно, родственен или даже идентичен ему и маргадиноциус индикус из тех же слоев, хотя некоторые палеоприматологи относят его к подсемейству азиадапина, семейства натарктида, адаписовых полуобезьян. Если принять человекоподобность антросимеоса, можно предположить, что именно островная изоляция позволила выйти ему на новый уровень. Ведь часто островные эндемики оказываются очень странными и нестандартными. С другой стороны, основные формы чаще оказываются неконкурентоспособными при столкновении с материковыми, а потому заматеревшими в усиленной конкуренции существами. Маленькая тонкость. Термины «человекоподобные» и «человекообразные», несмотря на лингвистическую идентичность, все же имеют разное значение. Человекоподобные антропоиды. Это гипотряд или подотряд приматов, включающих современных широконосых и узконосых, а также множество ископаемых групп. Человекообразные хоминоиды – это лишь одно из надсемейств узконосых, то есть часть-части человекоподобных. Куда более надежные человекоподобные обезьяны – истинные великие предки Эозимиида. Уже 45 миллионов лет назад по китайским лесам прыгали Эозимиасцентеникус, Эсиненсис, Эдавсоны, а также фенакопитекус криштолькой и эфксуэсхии 37,2 миллиона лет назад по-берманским эозимиас паукаунгэнсис и баиния пандаунгэнсис, а 34 миллиона лет назад снова по-китайским би Баниуэ. Все эти обезьянки были совсем мелкими. Ранние виды эосимиосов весили несчастных 110-160 грамм, поздние выросли до 410 грамм, фенакопитеки от 100 до 400 грамм, а бахиния аж до 480-570 грамм, а по оптимистичным оценкам и все полтора кило. Пока эосемии известны лишь по изолированным зубам, нижним челюстям, паре крайне фрагментированных верхних челюстей и нескольким пяточным и таранным костям, так что судить об их облике и образе жизни проблематично. Лицо байния пандаунгенсис крупное, а глазницы маленькие, ориентированные в стороны, что больше похоже на адаписовый вариант и не очень соотносится с обликом современных обезьян. Но ведь великим предкам и положено быть крайне примитивными, а разные части тела эволюционируют с неравными скоростями. Зато по вертикальным резцам и тупым клыкам, примолярам и и осимиевых мы можем догадаться, что эти приматы стали переходить на фруктоядность, а насекомых ловили лишь по случаю. Маленькая тонкость. Существует эмпирическое наблюдение. приматы весящие меньше полукилограмма питаются почти исключительно насекомыми разве что иногда дополняя рацион фруктами маленький зверек даже в тропиках ночью мерзнет ведь суточные перепады температуры довольно велики а много энергии запасти в крошечном тельце просто негде лишь жирные насекомые могут удовлетворить ненасытный аппетит да и ночной образ жизни становится почти необходимым ведь именно ночью важно восполнять потери а жарким днем можно мирно спать в каком нибудь дупле Одновременно маленький зверек более уязвим, ночью легче скрываться от хищников. Листья же надо долго переваривать в большом желудке и длинном кишечнике, но тяжелый живот, маленький зверек, да к тому же активно прыгающий по деревьям, отрастить не может. Грызуны, правда, решили эту проблему очень эффективным жеванием, но и столь прыткими, как приматы, они не бывают. Достаточно сравнить, например, белку с тупайей или соню с игрункой. Масса тела в полкилограмма – граница кая. отделяет насекомоядных приматов от листоядных. До 1,6 килограмма еще можно дотянуть на сочетании фруктов и насекомых, но дальше актуально уже только растения. Дело в том, что при большем весе на ловлю мелких букашек уходит больше энергии, чем удается с них получить. Зато большое тело не успевает остывать по ночам. Можно стать дневным, отрастить большой живот и долго с чувством переваривать вкусные листочки. Большие размеры тела одновременно несколько защищают от поползновений мелких хищников, по крайней мере, пока крупные не научатся тоже быстро прыгать по веткам. В ряду яценовых приматов мы видим именно такой переход. Начав с очень мелких насекомоядных амомисовых, свежепоявившиеся обезьянки стали быстро расти и к концу эпохи преодолели границу кая. Еще хуже, только по изолированным зубам. Известны представители афроторсииды, Афратарсиос Либикус из Ливии и Афразия Джджде из Бирмы. Эти фруктосмолоносекомоядные зверушки размером с крысу потенциально могли бы быть нашими предками, но знаний о них пока остро не хватает. Удивительная география: где Ливия, а где Бирма? Между прочим, африканская оцень была отделена от Азии. Думается, подобные приматы жили и на промежуточных архипелагах, но пока на территории, скажем, Ирана и Афганистана никто из копаемых приматов искать не пытался. Да и не факт, что там есть подходящее отложение. Уж где сохранилось, там и лежит. Где можно копать, там и ищут. Где найдено, там и найдено. Таиландская минута, хотя и довольно поздняя, 34 миллиона лет назад, в морфологическом плане образует мостик между эосемидами, проплиопитековыми, паропитековыми и широконосыми. Собственно, с нее начинаются амфипиты ЦД, лучше известные по берманским находкам с датировками около 37-38 миллионов лет назад. Мианморпитекус и Аршенсис, Пандаунгиа Минута, Асианпитекус Мианморенсис и другие. Эти обезьяны еще заметно подросли от 1,8 до 10,2 килограмм. Забавно, что все предыдущее время наши предки имели размер с небольшую крысу, и только во второй половине эоцена обезьяны достигли размеров палеоценовых плезиодаписов, домашних кошек и даже собачек. И это хорошо. ведь все предыдущие попытки увеличения приводили к специализации зубов и вымиранию. Амфипитековые же имели сравнительно простые зубы, а главное, достаточно очевидно приспособленные для жевания фруктов и листьев, что видно как по их форме, так и по стертости. Особенно показательно в этом отношении ганлея мегаканина. Ее нижние клыки очень большие, толстые, сильно стертыми верхушками. Такие же клыки типичны для современных саки, южноамериканских широконосых обезьян, грызущих плоды с жесткой кожурой. Судя по черепу Сиамопитекус эоценус, амфипитековые имели укороченную морду и глазницы, ориентированные почти строго вперед, как у нормальных обезьян и в отличие от полуобезьян. Можно догадываться, что примерно на этом уровне, если не на эосимиевом, наши предки наконец стали дневными. Дневная древолазность совсем не то же, что ночная. В темноте тебя не видно, так что можно не торопиться, да и не надо торопиться. Упасть не хочется, падать высоко. Необходимо долго тщательно прицеливаться, прыгать приходится редко, но сразу очень далеко, что приводит к специализациям типа галагу и долгопятов. На свету же нужно скакать быстро, не тормозя, так как все прекрасно видно. И хищник видит тебя, и ты видишь ветку. Можно делать много не очень далеких прыжков, зато непрерывных. А быстрое непрерывное движение по качающимся веткам – крайне сложный процесс, требующий больших мозгов. А еще днем видно друг друга, можно общаться с помощью жестикуляции и мимики, а не только звуков и запахов. Собственно, неспроста у полуобезьян мимическая мускулатура развита слабо, и нос соединен с верхней губой, а у обезьян мимика – важнейшая часть жизни. В сумме эосимиевые и амфипитековые совершили огромный прорыв, развивший в их потомках социальности, в итоге сделавший нас разумными. Впрочем, и преувеличивать возможности ранних обезьян не надо. В это время тормозов, когда не было ни быстрых копытных, ни быстрых хищников, никто толком не умел бегать, и у приматов нужды передвигаться чересчур спора не возникало, так что фантастически быстры предки были лишь на общем фоне. Параллельно, как положено по названию, в Северной Африке в самом конце эпохи возникли парапитецидэ, фаюмские абукватрани абазиадонтас, эоцена, арсинеа и несколько видов берецеа. В отличие от бирманских и тайландских амфипитеков, Это были опять небольшие обезьянки, от 270 до 721 грамма. Согласно с переходным весом, как раз на границе Кая они были преимущественно фрукто-исмалоядными, с частичной насекомоядностью, проще говоря, жрали что есть и не привередничали. Челюсти и зубов парапитеков не имеют ярких специализаций, как и положено великим предкам. Апофеозом же эоценового прогресса явились протеопитекус сильвия и таляпитекус парвус. Древнейшие представители ранних узконосых обезьян Эо Катарини из семейств протоопитециде и проплеопитециде. Иоцен длился 22 миллиона лет, треть от всего кайнозоя. Это огромный промежуток времени, в некотором роде самая суть нашей эры. Самая теплая, самая уютная эпоха, она оставила в нас ностальгию по укромным гнездышкам и романтику темноты, стремление к таинственным глубинам дремучих лесов и внутреннюю дрожь от неведомых звуков. Климатическое благополучие обеспечило успех и развитие всем основным группам животных, которые населяют планету сейчас. Все, что происходило позже – вариация на тему или даже погрешность, рудименты эоценового великолепия. Эоцен был переломной эпохой. Начавшись как продолжение палеоцена, времени землеройкоподобные мелочи и несуразных микроцефалов, он продолжился в стиле топерообразности, тупорогости и брутальной клыкастости. а закончился с надеждой на появление совсем нового мира, стройного, быстрого и, главное, сообразительного. Мозги начинают что-то значить и даже перевешивать в значении массу тела, силу мышц и численность потомства. Середина эпохи сначала не очень заметна, но дальше все быстрее климат скатывается в ледяную бездну современности, сметая по пути тропическую роскошь. В моду входит практичность и рациональность, лишь они дают гарантию выживания в новые суровые времена. Альтернативы Некоторые очень архаичные группы плацентарных млекопитающих развивались в оцене в нестандартных направлениях. Среди пантолеста были свои аналоги приматов. Копидодон макрогнатус из Месселя выглядел как белочка метровой длины с огромными клыками и пушистым хвостом. Судя по зубам, он был полностью растительноядным. Думается, такие «белочки» были главными и очень серьезными конкурентами нашим предкам-приматам. Позднейшие представители панталестов – монгольский гобио и казахстанские киинка-ришелля-зайзаника и обоя-аргиляцеус – по строению заклыковых зубов невероятно похожи на приматов, причем даже человекообразных. Неспроста исследователи приняли киинке за плезиодаписа. С другой стороны, у обои нижние резцы выглядят как огромные дугообразные бивни – подобные грызунячим. К сожалению, все эти существа известны лишь по фрагментам челюстей, так что о внешнем виде и образе жизни этих зверей мы можем только догадываться. Работа над ошибками. Поздние и криптопитекус майор, чи альчимоненсис и олигоценовые чи сидероалитикус, родственные или даже идентичные капидодону, были также первоначально приняты за приматов. Очевидно, фруктоядность возникала и развивалась в нескольких эволюционных линиях независимо, и у наших предков хватало крутых супротивников. В Месселе идеально сохранился полный скелет лептиктидиум аудериенса, одного из видов этого рода относящегося к лептиктида. Благодаря ему легко реконструировать длинноносую, длинноногую, длиннохвостую зверюшку, похожую на тушканчика или прыгунчика. Только вот лептиктидии не прыгали, а шагали последовательно, то есть бегали на двух ногах, как люди. Лептиктиды вымерли в начале олигоцена, вероятно, не сумев приспособиться к открытым местностям. Савонизация не всем двуногим идет на пользу. Лептиктиды – отличный пример того, что двуногость вовсе ничего не гарантирует. Видимо, эти животные слишком рано спустились на землю, причем в своеобразных лесных местообитаниях, слишком быстро исчезнувших во времена похолоданий. Они были насекомоядны и при этом, вероятно, достаточно специализированы в питании. В итоге развитие мозга у маленьких шагоходов не заладилось. Апотемия и Деоцена тоже прекрасны. Синклейреля докатенсис обрела огромные резцы типа бивней, а хетероайус – длинные тонкие пальцы, подобные руконожковым. Это отлично видно на скелетах хетероайус нанус из, конечно же, Месселя. Благодаря им же известно, что длинный хвост гетерохиусов был голый, но с веерообразной кисточкой на конце, как у первохвостой тупаи. В целом эти зверюшки были очень похожи на долгопятов или лемуров и вели в целом такой же образ жизни, как и наши предки того же времени. Маленькая компактная пушистая тельца, короткая голова с большими резцами и всеядной зубной системой, резко удлиненная прыгательная стопа с цепкими пальчиками, хвост-балансир, это все тот же набор, что был присущ и эоценовым приматам. Но апотемеиды, видимо, слишком специализировались в питании. Своими огромными резцами они прогрызались до ходов в трухлявых пнях и тонкими длинными пальчиками выковыривали личинок насекомых. Смена влажных эоценовых лесов на сухие олигоценовые степи и появление дятлов, гораздо более успешных выдалбливателей личинок, поставили на эволюционной линии апотемеид крест. Впрочем, Они продержались до конца олигоцена.